Найдянова. Если нагреть палец около теплого бока печки, а потом приложить его к заиндевевшему стеклу, то появится крошечная проталинка, через которую можно разглядеть, как по заснеженной улице идут в избу тальню мальчишки из соседних дворов. Каждое утро Анютка так делала, жадно приникая глазом к прозрачной кругленькой капельке размером с копейку. Сашка, сын скорняка дяди Марка, плотно закутан в новенький овчинный тулупчик, а сынишка вдовицы давице ребой Сенька, одет в подбитую ватой фуфайку с материного плеча. Холодно, зябко, но лица у парнишек веселые, озорные, а смех такой звонкий, что проникает даже в заваленную снегом Анюткину избушку с одним оконцем. Школа в Дроновке открылась в прошлом, 24 году, когда в село приехала веселая курносая девка в красном платочке из бачка Маруся. Старики помнят, как в прежние времена стараниями купца Веснина здесь была устроена настоящая школа с приезжей из города молоденькой учительницей. Но с купцом случилось несчастье, и его дочь Анна Ивановна, Продав жестяную мануфактуру в Дроновке, подалась в столицу. Без крепкой хозяйской руки, оборотистого веснина, жестяное ремесло быстро зачахло, а мастерская сгорела от удара молнии. Волей-неволей пришлось деревенским мужикам идти на отхожий промысел. Те хозяева, что позажиточнее, перебрались в уездный Ельск, а то и в губернский Алунец, оставив село доживать, Свои дни, как чехоточную старуху в богадельне. Только и теплилась жизнь, что у церкви Святой Троицы. Но и на ту комиссары приказали замок навесить. Религия — опиум для народа. Скрипнув кожаными сапогами, бодро выкрикнул уполномоченный изолунца, но Аня заприметила, что его усы испуганно дрогнули. Тут уж народу пришлось не до школы. Надо не о букварях думать, а о том, что на зуб зимой положить. Да наизябшее тело натянуть. Во время гражданской войны и того больше. Всю учебу из головы ветром выдуло. То рекрутчина, то продразверстка, то еще какая напасть. Нынче, во вновь открытых классах, учить ребятишек взялась разбитная Маруся. Комсомолка, сама читавшая через пень колоду. Тебе, Анютка, учиться ни к чему. Грамотную девку замуж никто не возьмет. К тому же красотой-то не вышла волосье, как пакля, нос картошкой, щеки без кровиночки, ровно мукой присыпаны, говорила Аня баба Катя. Беззубая, сохшаяся старушка, пожелтевшим лицом напоминающая полузгнившая Полено. В ответ Аня всегда отмалчивалась, потому что знала, ее замуж и так никто не возьмет. Кому нужна приблудная сиротинка, из милости живущая в самой бедной избе. Где она родилась и когда, Аня не знала. Баба Катя рассказывала, что десять лет назад, осенью, ее мать попросилась к ней на ночлег, да и померла, оставив после себя золотушную трехлетнюю девчонку. «Идь на улицу тебя не вышвырнешь», разводя руками, часто ударялась в воспоминания о бабе Кате. «Вот староста и попросил за тебя, чтоб не брать грех на душу. А на твой прокорм всем миром пообещали мне после урожая», по мешку зерна отсыпать да нарезать меру холстины. Несколько лет помощи правду давали, а вдова Сысоя Маркеловича от себя еще бутыль льняного масла добавляла да горшочек меда. А после этой проклятой революции людям самим бы прокормиться. Вон, гляди, пол села от голода на погост снесли из-за того, что комиссары все амбары дочисто вымели. Да и сейчас того и, гляди, за остатками придут. У нас и так не урожай, у самих давно маковой росинки во рту не было. От слов про маковую росинку Аня чувствовала, как ей хочется есть. Накануне вечером они с бабой сварили последнюю горстку зерна, вытряся ее из опустевшего полотняного мешочка, туго набитого после лета, кинули в похлебку щепоть сушеных грибов и то ради великого праздника, прощенного воскресенья. «Завтра начинается Великий пост», — обреченно сказала Баба Катя. «Чую, Пасху мне уже не встречать». Оголодавшая Баба Катя выглядела такой несчастной и заморенной, что Аня решилась на отчаянный поступок. «Пойду к дикому барину. Кинусь в ноги, спрошу работы. Авось сжалится, не даст помереть», — надумала она. Но Бабе Катя ничего не сказала, потому что вообще редко с кем заговаривала. Отвечала только да и нет. Зачем говорить, если баба Катя сразу под затыльник дает, чтоб молчала, а ребятишки на улице дразнят нимтыркой. Ну, нимтырка и нимтырка. Убьет ее дикий барин. Да и ладно, никто плакать не будет. Потужат о ней, разве только что Митька блаженная, который на паперте в Ельске живет. Снимание всегда хлебом делилась. Да колека Матренушка из Кузнецова дома. Но матренушка вообще лопотать не умеет, лишь мычит, да пузыри пускает. Когда баба Катя разрешала Ане поиграть, она всегда бегала к матренушке, и они долго переговаривались, мигая друг другу глазами. Два раза моргнул, значит да, один раз – нет. Вот они, друзья-приятели, может, и вспомянут Анину душу, если ее дикий барин заберет. Человек за нелюдимость и устрашающий вид – Получивший в народе кличку «Дикий барин», жил на отшибе. Его дом, притулившийся у самого края обрыва над порогом кирста, пользовался дурной славой. Слухи вокруг бродили разные, но в одном народная молва сходилась во мнении, самое лучшее было бы сжечь избу, а дикого барина, поселившегося там в семнадцатом году, головой вниз сбросить в кирсту на корм рыбам. Проклятое место, недобро говорили местные мужики, подстегивая лошадей, рысящих по накатанной дороге, ведущей из районного Ельска в областной олунец. И хозяин там проклятый, добавляли бабы, крестясь по старинке, не иначе, как душу дьяволу продал, а то зачем ему от добрых людей глаза прятать, да полис ушастать, как раненному зверю? И живет, поди знай, на что, не сеет, не пашет. А кашу лопает, с голодухи не помирает. Иные возражали, знама дело не сеет, не пашет. Не барское это дело. Для работы у него, видишь, мужичонка привезен. Такой ли шаг не приведи, Господь! Толстогубый, уши по плечам болтаются, а рожа черным черна, как твой сапог. Он, слышка, раз в месяц ша, шастает, да выбирает ночь потемнее а оттуда каждый раз с мешком за плечами возвращается. Манька Косая однажды видела, как Черномазый, раздевшись догола, ночью по Косогору через голову кувыркался. Ни иначе нечистая сила, вот уж страсти так страсти. Маньку от увиденного едва святой водой отлили. Думали, баба приставится от страха. Иные сплетницы поминали, как по первости молодежь, После вечерок пыталась сунуться к новоселу зазнакомиться. Но он парням ружьем пригрозил, а девки опосля и сами убежали, тряся подолами. С тех пор сторожилы стали обходить это место стороной, опасаясь попасть под горячую руку у умалишенного хозяина. А уж про то, как в народе боялись его черного работника, и сказать невозможно. В Дроновке говаривали, что году в двадцатом Заезжий комиссар рискнул заглянуть к отшельнику. Неизвестно, что сказал комитетчику «Дикий барин», но только тот из дома выскочил белее снега и, не переводя духа, умчался в свояси, кинув на скаку своим оторопевшим сопровождающим «Кто хозяина пальцем тронет?» застрелю. Идти к такому человеку было страшно, но смотреть, как баба Катя помирает от голода, еще страшнее. Промаявшись ночь, Аня глотнула чуть теплой воды из остывшей печи, сунула ноги в носки, перевязанные из старого платка, достала валенки и, напялив теплый тулупчик, подаренный ей местным батюшкой на Рождество, отправилась в сторону леса, не забыв крепко привязать к валенкам короткие широкие лыжи, оставшиеся еще от бабы Катиного детства. Лыжи бежали ходко похожий на пеленный сахар снежный наст, приятно похрустывал под ровной лыжней, и скоро Анютке стало жарко. Она скинула с головы вязанный платок и принялась думать, что скажет дикому барину и его страхолюдному черному слуге, которого в народе прозвали Фиопом. Однажды на посиделках бабы рассказывали, что дуська Фролова, ушедшая за малиной, встретила Фиопа на обломках старой мельницы. Он сидел на каменном жорнове, опустив в воду басые ноги, и что-то напевал на непонятном языке. Увидав Дуську, он так уставился на нее угольными глазами с красными прожилками на белках, что Фролова словно присохла к месту. А Фиоп, вместо того, чтобы как приличный человек отворотить глаза, принялся махать ей руками и кричать «ком-ком», а потом и вовсе какое-то неприличное слово добавил. Что за ком? И откуда тут ком взялся? Дуська не поняла, но домой прибежала, ни жива, ни мертва. Зажмуривая глаза от бьющего в лицо ветра, Аня пыталась представить, как это так, черная кожа. Даже если старательно запачкать лицо сажей, то все равно розовый кусочек щеки или лба да проглянет. А так, чтоб черным оказались не только лицо, но и шея, Руки и ноги надо очень постараться. Во всей печке сажи не хватит. За мыслями Аня не заметила, как переехала через тракт и приблизилась к порогу кирста. Гиблое место. Девочка остановилась и торжественно перекрестилась в сторону нараставшего шума, казавшегося особенно громким среди звенящей тишины зимнего леса. «Хоть бы птица какая!» прокричала, тоскливо подумала она, растирая пальцами похолодевший кончик носа. Все же живая душа рядом. Но вместо птичьего гомона, замирая от ужаса, Аня услышала свистящий вой волка, заунывно тянущего свою песню на одной ноте. Мгновенно вспомнив истории о пропавших по зиме рыбаках и о растерзанной лошади из соседней деревни, Аня кинулась бежать вперед, туда, где между светло-коричневыми стволами рослых сосен показался темный силуэт крепкой избы с идущим из трубы дымом. На крепком морозе дым казался пышным белым облаком. Дым то столбом поднимался к небу, то стелился по земле, обдавая Аню родным запахом человеческого тепла и уюта. Вдыхая чуть горьковатый дух сгоревших поленьев, Она понемногу успокаивалась. Охотники из Дроновки говорили, что волк не нападет на человека, если чует поблизости жилье. Да и неизвестно, что страшнее – волки или чужаки, про которых ходят слухи, один хуже другого. Волчий вой прекратился так же внезапно, как и начался, и Анютка вздохнула с облегчением. «Если повезет, и дикий барин даст заработать на кусок хлеба для себя и бабы Кати», то будет хорошо. Главное, суметь растолковать, что она все-все умеет. И мыть, и стирать, и стряпать. Может и за скотиной ходить. Это ничего, что она маленькая. Она сильная. К тому же, без хозяйки в доме нельзя. А дикий барин живет вдвоем с Феопом. Два мужика без женского глазу не дело. Наверняка обносились, оборвались, а одежку и починять некому». Ближе к калитке Аня на решимость присоединялась к улетающему дыму и растворялась в голубом небе, раскрашенном полосами солнечного света. «Стучите, и вам откроют». Вспомнила Аня слова из Библии, сказанные на проповеди отцом Васианом, и от себя добавила «За спрос не бьют». Холодные пальцы, толкнувшие вперед калитку, дрогнули, и Аня вошла в небольшой двор, оказавшись перед плотно закрытой дверью с прислоненным к ней веником обметать валенки. Этот голик, что-то подсказывающее ей, что здесь живут не чудища лесные, а самые обычные люди. Это придало уверенности. Скинув лыжи и тщательно опахав с обувки, налипший снег, Аня робко стукнула в дверь. На стук никто не отозвался, и Аня, набравшись смелости, еще раз ударила кулачком в промерзшие доски дубовой двери. Звук глухо тонул в толстом дереве, и Аня подумала, что ее не слышат, но на очередной удар дверь внезапно распахнулась. На пороге стоял кряжестый черный человек, именно такой, каким его описывала народная молва. Широколицый, толстогубый, с мелко вьющимися кудрявыми волосами. Но самым поразительным оказались его уши, которые, как взахлеб описывали сельские сплетницы, действительно отвисали до плеч. Мало того, каждая мочка уха была продырявлена насквозь и вместо серьги забита деревянной колобашкой. Если бы не широкая красная рубаха-косоворотка и не толстые ватные штаны то его можно было бы принять за диковинное существо из жуткой сказки. Беглым взглядом Аня заметила то, что не успели разглядеть деревенские бабы. На шее у чернокожего сверкали нанизанные на нитку отполированные кабаньи клыки. Если бы страхолюдный мужик зарычал по-звериному, Аня не удивилась бы, но он вполне миролюбиво спросил довольно приятным голосом, хотя и коверкая слова, «Чего тебе, девочка, ты заблудилась?» От неожиданности у Ани из головы разом вылетела загодя приготовленная речь, и она непонятно зачем пробормотала «Да, деревня в той стороне». Феоп указал пальцем на Анину лыжню, тонкой ниткой тянущейся вдоль леса, и чуть иронично скривил губы, изображая усмешку. Не успела Аня собраться с мыслью для ответа, как прямо перед ее носом дверь захлопнулась. От досады она чуть не взревела в голос, но смолчала, плакать была не приучена. За любой каприз у бабы Кати был разговор короткий, добрый подзатылок, а других людей, кто мог бы ее утешить, на свет еще не народилась. Стучать снова казалось стыдным, а сидеть под окнами, ожидая милостыни, замерзнешь. И немного подумав, Анюта остановила взгляд на полусобранной поленнице дров, прислонившейся к щелястому сараю. «Буду собирать дрова, а вось хозяева еще корку хлебушка вынесут». «Уж не звери же они», — подумала Аня, сглотнув голодную слюну. Полено за поленом, дрова послушно ложились ровными рядами. Поленница росла, солнце поднималось и хотя девочка чувствовала, что выбилась из сил, упрямо продолжала работать. Последняя полена она уже поднимала с трудом, обреченно слыша, что из дома не донеслось ни звука, а в чисто вымытом окне не промелькнула ни одна тень. О том, что хозяева на месте, говорили лишь фырчание лошади в конюшне до поскрипывания раскрытой Насте шкалитки. «Ну и пусть», — прошептала Аня изгорбившись принялась привязывать к ногам лыжи. Она так вымоталась, что ее не пугала даже возможная встреча с волками. Усталость притупила голод, и все, чего ей хотелось, это глоток воды да теплая печь, больше ничего не надо. «Девочка, подожди!» Уже знакомый голос донесся словно ниоткуда. На крыльце никто не стоял, окна плотно заклеены на зиму, «Что за чудо?» Подняв глаза кверху, Аня увидела, что Фиоп свешивается с крыши дома, зацепившись двумя ногами за печную трубу. Как он туда забрался, уму непостижимо. Застыв с раскрытым ртом, она проследила, как чернокожий, ловко соскользнул вниз, держа в руке гирьку для прочистки дымохода. «Идем! Ком, ком!» Аня, не понимающая, уставилась на говорившего, но потом до нее дошло, что мужчина приглашает ее войти в дом. Жестом показав, как хлебают ложкой, он втянул Анюту в сене, крашенное зеленой краской, а оттуда ввел в небольшой закуток у печи, пышущий жаром. Вокруг широкого господского стола витал аромат томленой кислой капусты и жареного мяса. От дивного запаха у оголодавшей Ани закружилась голова, а ноги под коленками подогнулись сами собой. «Садись!» Черный мужик скинул кургузый тулупчик волчьего меха и, как заправская стрепуха, выставил передание миску дымящихся щей, из которых торчала заячья ножка. Выложив рядом с миской красивую серебряную ложку, он пристроился напротив и, совсем как баба Катя, подпер рукой щеку. «Меня зовут Нгуги, а тебя?» Аня хотела ответить Аня, но промолчала, потому что рот был занят необычайно вкусными щами, тающими на языке. Похоже, по голодному виду нежданные гостье, Нгуге понял, ей не до разговоров, потому что надолго замолчал, лишь изредка кидая на нее понимающие взгляды. Доедая суп, Аня уже клевала носом, и когда Нгуги снова завел разговор, Что-то не в попад ответив, вскользь подумала, что надо бы открыть глаза и поблагодарить за хлеб-соль, но не открыла, а только покрепче зажмурила. Двигаться не хотелось, тем более, что руки и ноги отказались слушаться. Их стали оплетать мягкие травы, а над головой зашумела ветвями березовая роща. Где-то далеко-далеко, в глубине сна, Аня услышала шум льющейся воды и тихие людские голоса. Попыталась распахнуть глаза, но веки оказались словно накрепко зашиты суровыми нитками, и она снова упала в мягкую пропасть. Проснулась она от чужого пристального взгляда и обнаружила, что лежит на травке. А рядом сидит незнакомый лысый мужчина и, не мигая, смотрит прямо на нее. «Дикий барин!» — мгновенно догадалась Аня. От мрачного вида хозяина и напряженной позы исходила невидимая враждебность. Аня даже показалось, что за спиной он прячет руку с хлыстом, чтоб ударить им по лицу нахальную девчонку, пролезшую в дом. Неловко путаясь в юбке, Аня села, ожидая удара. Лицо Барина было так близко, что она смогла подробно разглядеть рябинку возле круглого носа, изборожденный морщинками лоб. Серые глаза, прикрытые набухшими веками, широкий рот с крепко стиснутыми губами. Он скомандовал «Пошла вон!». К такому обращению Аня давно привыкла. Она встала, безропотно поклонилась и пошла к двери, жалея лишь о том, что вернется к бабе Кате с пустыми руками. «Подожди, как звать? Зачем пришла?» Уже держась за ручку двери, Аня обернулась и еле слышно прошептала. «Пришла на работу наниматься. Помираем с бабкой от голода, а звать меня Аня». «Анна!» Лицо дикого барина дернулось, словно от удара по затылку. Он задумчиво повторил «Анна! Анна!» и вдруг резко позвал слугу «Гуга, иди сюда!» Указал пальцем на Аню и, не глядя в ее сторону, приказал. «Дай ей тушку зайца отнести своим в деревню». «А завтра с утра пусть приходит, будет тебе помогать». «Замолчи!» — он упреждающе поднял ладонь, прекратив робкий лепет Ане со словами благодарности. «Не ради тебя, а ради...» На этих словах дикий барин захлебнулся, и его лицо снова приняло замкнутое выражение. «Давай знать» что пора уходить, Нгуге принялся усердно выталкивать Аню в сене. Ее сразу охватил холод, но слуга проворно накинул ей на плечи тулупчик, покрыл голову платком и протянул мешок со свежеванным зайцем. «Пойдем пока светло, провожу тебя до опушки, а завтра к полудню приходи». Ловко сунув ноги в новостренное к выходу лыжи, Нгуге мощно побежал вперед, рассекая грудью ветер. Идти сзади этой живой защиты было одно удовольствие. Спину приятно оттягивала тяжесть мешка с едой. Бабе Кате на неделю хватит деснами шамкать, а в душе, несмотря на трескучий мороз, пели весенние жаворонки. Работа. Ее взяли на работу. Доживем теперь до Пасхи, баба Катя. Как пить дать, доживем. За лесом Нгуге остановился. «Дальше иди одна. Я людям на глаза не показываюсь», — чуть помедлив пояснил. «Дикие они. Никогда негров не видели. Фиопом дразнят. А я не фиоп, я из Кении. Страна такая в Африке». Увидев, как с интересом расширились они на глаза, Азарно растянул в улыбке из сине черной губы. «А, массу ты не бойся. Он немного того». Нгуге покрутил пальцем у виска, мы с ним на каторге познакомились. Чуть отъехав назад, помахала торопевшей Ане рукой и напомнил, «Завтрак полудню, не опаздывай!» Увидев свежую тушку зайца, баба Катя разохалась, прослезилась и даже поцеловала Аню в серые растрепанные волосы, больше похожие на пук нечесанной кудели. Хоть и глупая ты девка, но толк к тебе есть. Работница из тебя хорошая вырастет, сноровистая. А больше ты все равно ни на что не годна. Не прошло и часа, как их убогая изба с одной комнатенкой наполнилась ароматом вареного мяса, приправленного сушеным листом любистока. Тоску разгоняло веселое потрескивание уголька в печи, сулящего тепло и уют до стрекотания сверчка запечного жителя. Вся обстановка бабы Катиной избы рассказывала о неизбывной бедности. Огромный сундук со старой рухлядью, годный разве что огородному пугалу, скобленный стол посреди горницы, да поставец с черными от старости иконами в красном углу. Но, несмотря на нищету, Анюта любила свой дом, в котором выросла. Лучшего она не ведала, и если бы ее спросили, желает ли провести здесь всю жизнь без колебаний, ответила бы да. Завтрашний день в услужении, а еще больше, признание Нгуге о каторге волновали не на шутку, заставляя Аню в тревоге сжимать острые кулачки. Даже тогда, когда она ела похлебку, наваренную бабой Катей из зайчьих потрошков, в голове крутилось одно – каторга, каторжник. В деревенском обиходе каторжник — одно из самых обидных ругательств. Парни за него могли и отдубасить как следует, а бабы, заслышав этакое, оттаскать в я, чтоб повадно было язык поганить. Ванином понятии каторга представлялось чем-то сродни аду, как его рисуют на картинках в календаре. Огонь — Смола и огромные котлы, в которых варятся отпетые грешники, совершившие страшное преступление, каторжники. Она так измучилась думами, что решилась прервать молчание и спросить бабу Катю. «Баба, расскажи, что такое каторга?» Разомлевшая от горячей еды старушка ответила не сразу. Она обстоятельно обсосала деревянную ложку с зазубренным краем обмакнула тряпицей стол и без того чистый, хлеба-то в доме давно не водилось, и сыто привалилась спиной к приступку на лежанке. «Ран тебе рассуждать про каторгу, мала еще». Затаив дыхание, Аня принялась ловить каждое слово, зная, что баба Катя сейчас поворчит для острастки, пока малость, а потом примется рассказывать, да так, что не враз остановишь. Тем временем баба Катя разговорилась. Про каторгу тебе, Анька, так скажу. В северных землях есть рудники, где железо из земли выворачивают. Работушка непосильная. Народ на каторге, как мухи от надрыва, мрет. Добрых людей туда не пошлешь, вот суд преступников со своей России туда и гонит. Чтоб руду на горбу носили, да свою дурью башку проклинали. Бывало засудят душегубца каторжным работам. И отправляют в пересыльную тюрьму этапы дожидаться. Наберется каторжников десять, двадцать, наденут им на ноги цепи, чтоб не сбежали, да и погонят по этапу нарудники, как стадо коров на бойню. Охраняют каторгу солдатики с ружьями. Чуть сунется узник бежать, охрана принимается палить без промаха. То при царе, слышь, было. А теперь, после революции, говорят, «Каторжники эти, да убивцы в почете! Не к добру это! Ты их стороной держись, а то как бы худо не было! Ты девчонка беззащитная, круглая сиротина, защитить тебя некому!» К концу разговора старуха зазевала крестя рот и, мощно шмыгнув носом, завалилась на печку за занавеску, где обычно спала до третьих петухов, ежедневно приговаривая одну и ту же присказку. «К чему вставать, если из хозяйства шиш в кармане да на аркане? Ложки и те мыть не надобно. Разговор о каторжниках и бабы Катина предупреждения внесли разлад Ванину душу. То, что убийцей может оказаться дикий барин, ее не удивило, тем более если Нгуги предупредил, что барин со странным именем Масса умалишенный. Человек с таким тяжелым взглядом и злым лицом Наверное, запросто может хватить топором по голове. Но неужели добрые черные нгуги, угостившие ее томленными щами, тоже преступник и душегуб? Аня никогда не предполагала, что может увидеть настоящих каторжников, да не где-нибудь далеко, а рядом с собой. Мало увидеть, пойти к ним жить и прислуживать. Может, не ходить? Остаться с бабой Катей, доходить да по деревням в поисках милостыни, думала она, лежа на лавке в теплом закутке. Хотя по берушкам нынче никто не подаст. У самих поди последняя яичко, да и то к Пасхе припасено. Весна на дворе, самое голодное время. Гадай, не гадай, а по всему выходит идти ей в услужение каторжникам, себя да бабу Катю кормить. Боженька милостив! А авось не убьют и не искалечат. Утром чуть свет, она была уже на ногах, и едва солнце приподнялось, над причесанными ветром сосновыми вихрами стучала в знакомую дверь. «Дяденька Нгуге, дяденька Нгуге, оттвори, я пришла!» На этот раз дверь приоткрылась почти сразу, выпустив оттуда откормленного кота, черного, как декабрьская ночь. «Дяденька! Куги!» — робко позвала Аня, но ответа не дождалась, проводив взглядом кошака. Он словно понял, что на него смотрит, и, задрав хвост трубой, лениво дал круг по небольшому дворику. Присев на корточки, Анютка протянула руку. «Кис-кис-кис, как тебя зовут?» Презрительно фыркнув, ход вскочил на поленницу, и принялся драть когтями полена, зазывно урча на все лады. «Весну чует», — сказал Наданиной головой голос Нгуги. «Звери умеют разговаривать с солнцем, не то что мы, люди». Он очень смешно выговаривал букву «Ю», и вместо «люди» Аня послышалась «льюди». Слово звучало ласково, как журчание ручейка, и Аня подумалась, что злой каторжник не может разговаривать так по-доброму. Наверняка Ангуге хороший, а на каторгу попал случайно. Может быть, когда-нибудь он расскажет ей об этом. А сейчас надо начинать работать, а то масса рассердится. Поднявшись с колен, Аня переступила с ноги на ногу и попросила. «Дяденька Ангуги, приказывай, что делать, я все умею». Блестящее, словно намазанное маслом лицо чернокожего, расплылось в улыбке. Он взял Анютку за плечо и втянул в дом. «Хозяин еще спит, а ты поешь пока. Хочешь есть?» Аня хотела соврать, из приличия отнекавшись, что сыта по горло, но вдохнула с мороза крепкий запах свежезаваренного чая и согласилась. Знакомым путем они прошли к столу, уселись на длинную лавку, засланную чистым половиком. Ингуге протянул Ане добрый ломоть хлеба, политые льняным маслом и густо присыпанной солью. «Кусай!» Такой вкуснятины Анютка не ела с покрова, когда у них с бабой Катей стали стремительно заканчиваться съестные припасы. Неурожайный год придавил голодом всю округу, и мука в катке таяла на глазах. Пытаясь растянуть съестные припасы, хлеб, баба Катя не пекла. Делая из ржаной мучки, сероватую болтушку на колодезной воде. Раскрошили в кипяток луковицу, загустили щепотью другой муки и ешь. И той еде бывали радехоньки. Говорят, в городе и вообще голод до смертушки. Будто, прочитав ее нехитрые мысли, Нгуги протянул руку к плите и, не вставая с места, снял с круга медный чайник. Достав чашку, плеснул чайку, подбодрил засмущавшуюся Аню. «Ты не стесняйся. Ешь, пей, будем как родные. У нас в Кении все племя, одна семья». В подтверждении своих слов Нгуги так сильно тряхнул головой, что колобашки в его длинных ушах звучно столкнулись друг от друга. Не удержавшись, Аня прыснула и сразу же услышала в ответ мягкий хохоток. С этой минуты они с Нгуги подружились. Дикий барин не показывался. Он сидел в запертии в одной из комнат, и Нгуге предупредительно приложил палец к губам. Масса занят, не шуми. Аня и не шумела. Ступая на цыпочках, она как собачонка ходила за чернокожим, внимательно слушая его пояснения. В доме Аня насчитала три комнаты. Здесь гостиная, через дверь с бордовыми занавесками. По сторонам Нгуге протолкнул ее в небольшую комнату, скромно, но по-городскому обставленную. Стол, крытый несвежей льняной скатертью, узкий шкаф в простенке между окошками, да длинный диван. Аня сразу подумала, что скатерть надо срочно выварить в щелоке, со шкафа вытереть пыль, а диванчик как следует выколотить на морозе. «Я сплю на печке, там теплее. У нас в Кении всегда жара, не то, что здесь, в России», продолжал объяснять Нгуге, то и дело тыча пальцем то налево, то направо. «Это комната масса». Вытянув с порога шею, Анюта окинула взглядом узкую железную кровать с тонким матрацем, застеленную зеленым солдатским одеялом и низкую тумбочку, на которой лежала толстая книга. Туго натянутая на кровати покрывала подсказывала Ане, что здесь ее рука пока не требуется. «А вот туда заходить без разрешения нельзя, иначе...» Что будет иначе, Нгуги не договорил, но Ане стало ясно, что свой нос за закрытую дверь, где заперся хозяин, лучше не совать. Да и ладно, она не из любопытных, хотя, если честно, увидеть, что там скрывается, Ане хотелось. Но она отогнала от себя эти глупые мысли и отправилась стаскивать со стола грязную скатерть. Таинственную массу в тот день она так и не увидела. До ночи Аня крутилась по хозяйству, скрупулезно расставляя по полкам сваленный в кучу хлам в холодной кладовой, куда вела дверь из синей. С первого взгляда кладовая удивила большими размерами. Чего там только не было. Пила, молотки, гвозди, непонятная рама на трех ногах, покореженное жестяное ведро. Мешочки с крупой лежали вперемешку с рыболовными снастями. Сапоги с отвалившимися подметками громоздились на кадушке с мукой. Подумав, что они сгодятся раздувать самовар, Аня запасливо сунула их под лестницу на чердак, вымила голиком грязь с пола и присела передохнуть, довольно оглядывая ровные ряды продуктов на полках. Еды было много. Столько, что хватило бы прокормить неделю, две, а то и три семьи, если расходовать помалу. «Может, они и впрямь грабители», — невольно подумала Аня, но тут же устыдилась. Во-первых, не пойман ни вор, а во-вторых, очень уж чудно выглядели некоторые банки с яркими наклейками. Хотя читать Аня не умела, но отличить русские буквы от чужих могла. В их настенном календаре, который пять лет назад им с бабой Катей подарил местный батюшка, таких букв отродясь не встречалось. В их деревне, да и в соседних селах, подобных банок в помине нет и украсть их откуда Во всем, что Аня видела в этом странном доме, чувствовалась какая-то неизведанная тайна. Веселые черные нгуги с длинными ушами, нелюдимый, мрачный масса, который за весь день лишь один раз прошел по коридору на улицу. Аня слышала его шаркающие шаги и легкое покашливание, но высунуться не решилась. «Еще забудет свое вчерашнее разрешение и выставит ее вон. Как тогда жить?» Обедали они вдвоем с Нгуги. Она, как хозяйка за столом, а Нгуге, скрестив ноги, пристроился на кошачьем коврике у печки. Сделав вид, что совершенно не удивилась, Аня попыталась уловить слова-песенки, которые вылетали из рта Нгуги между ложками наваристой ухи из налима. Слов разобрать не удавалось, но он Гуге, перестав петь, вдруг спросил, «Хочешь учить английский язык?» По своему обыкновению, промолчав, Аня кивнула в знак согласия, подумав, что запас, карман не тянет. «Поди, знай, что в жизни бывает. Может, судьба занесет ее в эту самую Африку, где бегают черные голые люди с длинными ушами», Клубышами катаются по косогору через голову и говорят на английском языке. «Повторяй!» Нгуги начал медленно говорить непонятные слова, смешно объясняя на пальцах значения. И Аня принялась прилежно повторять их, недоумевая, как могли люди соединить вместе столь неудобные звуки. «Язык сломаешь!» «Разве русскому человеку взбредет в голову назвать курицу «хен»?» «Какая она, Хен? Курица и есть курица?» «Чего проще? А ложка?» «Спун! Это надо же такое выдумать! Обхохочешься!» К концу обеда Аня уже знала несколько слов по-английски и, очень гордая собой, подумала, что теперь она не убежала бы, как Дуська Фролова. А беспамятовав от ужаса, если бы незнакомец, крикнул ей «ком!» «Оказывается, это означает просто-напросто «иди сюда!» Ночевать она осталась на кухне, на широкой лавке у стола, домой не пошла. С бабой Катей был уговор приходить раз в неделю и приносить запасы, чем пожалуют. Нечего девке одной шастать по лесу, недовольно буркнула ей перед уходом баба Катя. Голодным волкам все едино, человек-то али зверь, схрумкают и косточками не подавятся. Засыпая на новом месте, Аня долго прислушивалась, не выйдет ли из своего затвора дикий барин, которого Нгуге называл масса. Но в доме стояла тишина, прерываемая лишь свистящим храпом с печи да муркотанием кошки в ногах. Скороговоркой вычитав молитвы и троекратно перекрестившись, Аня мысленно сказала так, как учили друг друга девки на посиделках. «На новом месте приснись жених невесте». Но женихи снится не торопились. Вместо них она увидела во сне рябую жену кузнеца, тетку Параню, с хворостиной в руке и гнедово Мерина, пашегося на заливном лугу. Правда, права была баба Катя, когда сулила, что никто меня замуж не возьмет, первым делом подумала Аня, вскакивая утром с лавки, чтобы затопить плиту. «Да и не хочу я мужа. В тринадцать лет рано об женихах думать». Накинув платок на плечи, она выбежала за дровами к собранной накануне поленнице и на крыльце столкнулась с диким барином. Он отшатнулся от нее, как от прокаженной. Смерил с ног до головы презрительным взглядом и нехотя процедил сквозь зубы. «Читать умеешь?» «Нет». Выскользнув из Аниных рук полена, больно стукнула ее по ноге, но она даже не охнула, боясь пошевелиться. Бог знает, что в голове у умалишенного каторжника. Хозяин перевел тяжелый взгляд на ее руки, судорожно побелевшая от напряжения, и жестко приказал «Стопишь печь, придешь ко мне в кабинет». В кабинет к дикому барину Аня ступила с опаской, хотя Нгуги изо всех сил корчил ей смешные рожицы и ободряюще махал рукой, иди, мол, не бойся. Ему легко говорить, не бойся. Преодолев робость, Аня перешагнула через порог, по привычке занеся руку, перекреститься на икону в углу, да и замерла, не донеся долба, сложенная в щепоть пальцы. Вместо иконы к стене была приколочена липовая доска с портретом юной девушки, черными штрихами, выжженным на мягком дереве. Девушка на портрете была хороша, словно летящая над озером птица, стремительная и легкая, напоенная солнечным светом и ветром. Не отводя глаз, Аня смотрела на нее и не могла насмотреться, а переводя глаза чуть вниз, вздрогнула от ужаса. Под прекрасным портретом тяжело покачивались на крюке ржавые кандалы с полурастегнутыми браслетами. «Садись сюда!» — резкий голос хозяина оборвал ее мысли. Аня присела на краешек стула, исподволь разглядывая кабинет, с пола до потолка заставленный полками с книгами. Ничего лишнего, письменный стол с подсвечником, чернильница с медной крышкой. Аня видела такую у лавошника. Удобное кресло и самодельная табуретка, как видно, принесенная специально для нее. «Будешь звать меня Алексей Ильич», — хрипло сказал хозяин, и Аня вдруг увидела, что у него только одна рука правая, а вместо другой свисает пустой рукав, заправленный в брючный ремешок. Он поймал ее взгляд и, криво усмехнувшись, пододвинул по столу лист чистой бумаги, взял в руку перо, обмакнул в чернильницу и плавно вывел на листе крупные буквы. Букв оказалось много, Аня насчитала их 33. Не отрывая глаз, она следила за кончиком пера, недоумевая, зачем хозяин пишет и пишет. Но исписав почти целый лист, он вдруг остановился и сказал «Запоминай». «Это буква «Ас». Это буки, дальше идут «Веди», глаголи «Добро». Поняла?» Хотя Аня ничего не поняла, она не осмелилась перечить и утверждающе кивнула «Да». Неожиданно Алексей Ильич разозлился. «Что да? Что да? Повтори, что я сказал!» Единственной рукой он хлопнул по столу так крепко, что чернильница подпрыгнула, а ручка покатилась по бумаге, оставляя брызги чернильных слез. Отпрянув, как от удара, Аня растерянно залопотала, глядя на свои коленки, обтянутые застиранной юбчонкой, «А, Сведе, добро!» Она не понимала, зачем хозяин заставляет повторять буквы, написанные на бумаге. Может быть, хочет над ней поиздеваться или посмеяться? Зачем? Ее взгляд медленно переполз с колен на кандалы, и Аню осенило. «Наверное, это какая-нибудь злая каторжная забава?» Не зря Ангуге сказал, что хозяину малешенный. Новый окрик заставил ее оставить думы, и внимательно вглядываться в палец Алексея Ильича, водящий по бумаге. «Повторяй за мной, бестолочь, азбуки, веди, глаголь, добро!» «Азбуки, веди, глаголь, добро!» Пытка продолжалась до тех пор, пока Аня твердо не уяснила название каждой буквы. Когда она вышла из кабинета, чтобы сварить обед, ее зубы отбивали мелкую дробь, а руки и ноги тряслись, будто она перестирала белье у доброй половины деревни. «Правильно», — говорила баба Катя, — «девкам учиться вредно». «Теперь понятно, почему грамотных никто замуж не берет. Кому нужна жена, которой в голову приходят такие глупости, как этот дурацкий алфавит?» «Хорошей жене что надо?» Она принялась загибать пальцы, уметь стряпать, прясть, вязать, шить, на огороде работать, детей растить, за скотиной ходить, косить, снопы вязать, баню топить». «Холсты белить, чисто убирать, капусту квасить!» Пальцы на руке давно закончились, и Аня подумала, что любой бабе хватит и тех дел, что она назвала, а если все справлять, то на чтение времени точно не останется. Хоть разумея на грамоту, хоть нет. Но раз уж хозяин хочет, чтобы она училась, никуда не денешься. А то выгонит вон, как шелудивую собачонку, а себе другую работницу наймет. Одна надежда, что авусь дикий барин скоро натешится, наиграется и прекратит ее зря учить. В этот день все валилось у Ани из рук. Не радовал даже Нгуги, сновавшей по дому со скоростью ветра и задорно подмигивающий ей то одним, то другим глазом. Единственное, что доставляло удовольствие, однорукого хозяина она больше не видела. Обед Нгуге отнес к нему в кабинет, а когда Алексей Ильич прошел через кухню на улицу, она успела спрятаться за кадушку с водой. На всякий случай, если вдруг вечером мучитель захочет заставить ее повторить буквы, Аня старалась держать азбуку в уме, но буквы быстро выветривались из памяти, расползаясь во все стороны. Они представлялись, Анюте, диковинными зверюшками, которых надо собрать в кучу, а потом выстроить по порядку. Буква А виделась похожей на длинноногую цаплю. Буква Б напоминала пузатую белку с загнутым над головой хвостом. Противная В, как выдра, норовила ускользнуть в конец алфавита, а буква С хрюкала свиным биточком. От расстройства, что она никак не может освоить грамоту, Анюта даже поплакала, найдя укромный уголок в кладовой. Постепенно успокаиваясь, она принялась читать молитву Богородицы, горячо прося заступницу небесную не оставить ее без помощи, и вразумить, и защитить, и не спасла терпения в такой тяжкой напасти, как грамота. После молитвы стало чуть легче, и Аня надумала выпросить у бабы Кати бумажную иконку и тайком пристроить ее в горнице, а вось хозяин не заметит, а дом все же будет под святой защитой. Икон... В доме Алексея Ильича не было. Годом раньше для Ани была бы чудовищная мысль, что в чьем-то доме нет ни одной иконы, даже самой маленькой. Но прошлой зимой в Дроновку приехал уполномоченный из краевого комитета бедноты с тремя солдатами. Ударом колокола он собрал сельчан перед церковью и заявил, потряхивая зажатым в руке пистолетом, «Бога нет!» «Как нет?» — ахнули сельчане а бабы от таких богохульных слов даже уши закрыли. «Так нет!» — напрягая голосовые связки, выкрикнул уполномоченный. «Если бы ваш бог был, то он бы поразил меня ударом грома, а вот он я. Веселый и здоровый стою, как ни в чем не бывало». Рыжий кузнец дяди Ерема, одной левой сгибавшей подковы, закраснел лицом и, выпростав руки из-под фартука, рявкнул. «Я тебя и без небесного грома поражу так, что не встанешь». «Правильно, гнать богохульников», — заволновался народ. Но по бокам от дяди Еремы тотчас встали два красноармейца с винтовками, и народ замолчал. «Постановлением советского правительства приказано изъять из храмов все церковные ценности в пользу голодающих», — начал вещать уполномоченный. Данным мне властью всех, кто станет препятствовать, мне надлежит арестовать». Один враг трудового народа у нас уже имеется. Он кивнул головой, и солдат вывел из церкви отца Васиана. «Не отдадим нашего батюшку, биться будем», — заголосили бабы. Но отец Васиан поднял вверх обе руки, призывая к тишине, и негромко сказал. «Благословляю вас не сопротивляться власти». Патриарх Тихон повелел не препятствовать, но и не помогать а кто захочет присвоить святыни, пусть войдет в храм и возьмет их сам. Толпа молчаливо колыхнулась, и Ане показалось, что люди хотят взяться за руки, но тут из кучки молодежи поодаль отделился Ванька, задорожный и лихо присвистнул. «Товарищ уполномоченный, наша комбедовская ячейка завсегда с радостью поможет большевистской партии». К Ваньке подскочила Фимка Портнихина, которая давно набивалась к нему в невесты и застрекотала, как швейная машинка ее матери. «Мы комсомолисты! Бога нет! Порушим церкви! Светлой дорогой пойдем в будущее!» Где и слов-то таких нахваталось? Осуждающе прошепела Аня на ухо баба Катя и, поджав губы, покосилась на Фимкину мать, от которой отодвинулись все соседи, и она стояла одна, в образовавшемся вокруг нее круге, словно кочка посреди болота. «Да я, я!» — продолжала верещать Фимка. «Даю обязательство все иконы в доме своими руками покидать в огонь, а сейчас, а ну, парни, за мной, поможем товарищам из крайкома». Молча, недвижимо стояли сельчане, глядя, как парни из комитета бедноты выносят из церквушки старинные иконы в золоченных окладах. Они бы и рады скрутить голову разорителям, да батюшка Васиан не велел. А кроме того, красноармейцы, что кузнецу пригрозили, навели винтовки прямо в толпу и все время, пока грузились телеги, простояли, держа людей на мушке. А один раз, когда в отчаянном мычании зашлась убогая матренушка, даже выстрелили поверх голов. «Ну вот, ваш бог никого не покарал», — довольно сказал уполномоченный, махом вскакивая на коня. — И Иерея вашего мы забираем для разбирательства, а комсомольцам даю партийный наказ ликвидировать в селе Поповское мракобесие и наладить безбожие. Всю ночь после ареста отца Васиана и разграбления храма Дроновка не спала. Мужики пили горькую, бабы выли, а за околицей горел костер, куда комбетчики бросали свои родовые иконы, вытащенные из домов. Фимку мать выгнала из дома, и она перебралась в покосившуюся избу Ваньки Задорожного, а в селе появились первые хозяева, в чьих домах совсем не было икон. Через год отсутствие икон в избе уже никого не удивляло. В стране набирала обороты антирелигиозная пропаганда. «Наверное, Алексей Ильич тоже сжег свои иконы», — подумала Аня. И от мысли, что она вынуждена прислуживать такому человеку, по хребту побежал неприятный холодок. Хотя, что взять с каторжника? Буду молчать и терпеть, а вось он одумается, и Богородица меня не оставит. Только бы снова не учить поддающиеся разуму буквы. Но учиться ей пришлось. Алексей Ильич оказался человеком упорным. Неделю он на нее орал, стучал кулаком по столу, но к воскресенью Аня сумела сама сложить буквы в слоги и прочитать первые слова, четким почерком выведенные на бумаге. «Маша мала, у Саши бусы». По ночам дикий барин выл. Не так, как воют люди, потерявшие близкого, и не так, как воют от страшной боли, зажимая ладонью рваную рану. Алексей Ильич выл, как собака по покойнику. Тонко, страшно, монотонно. Аня обнаружила это на десятый день, когда, вынырнув из сна, услышала тихий шлепук входной двери. Сперва она подумала, что это вышел Нгуге, но он тихо посапывал на печи, перемежая дыхание с невнятным бормотанием. «Значит, хозяин», — сонно подумала Аня, — приготовившись услышать, как дверь снова хлопнет. Но он не возвращался, и это долгое отсутствие вызывало беспокойство. А ну, как Алексей Ильич свалился в беспамятстве и лежит в сугробе, или чего доброго сам творит лихое дело? Ведь взялась же у них откуда-то полная кладовая съестных припасов. Бесшумно соскользнув с лавки, Аня сунула ноги в валенки с обрезанными голенищами, которая выдал ей нгуги, накинула тулупчик и вышла на порог. В лицо кинула горсть ледяной крупы. Окинув взглядом двор и не найдя никаких следов хозяина, Анютка подбежала к воротам и сразу заметила тонкую трубку пробитую в снегу. Петляя вокруг кустов, стежка спускалась вниз к реке, туда, где бессонно колотил свои воды о камни порог кирста. Не думая о последствиях и поеживаясь от охватившего ноги холода, Аня побежала по тропе, щедро черпая в опорке свежевыпавший снег. Сразу за домом тропа обрывалась, резко уходя под гору. Порыв ветра, дохнувший сыростью, донес до Ани тонкий вой, леденящий душу. Она взглянула в направлении звука и сразу увидела хозяина. Он стоял почти рядом, вытянувшись в струнку и, подавшись вперед, словно собирался петь песню. Но вместо песни из его горла вылетали пронзительные ноты, вплетающиеся в шум бушующего речного порога. Аня не могла видеть лица Алексея Ильича, но была уверена, что оно выглядит страшно. Аня перекрестилась, почувствовав, что лишняя здесь. На этой странной перекличке человека и гибельной воды, несущей смерть всем, кто попадет в ее каменное Жернова. И еще она отчетливо осознала, что если сейчас хозяин обернется и увидит ее, быть беде. Ей вспомнились ребячьи перешептывания про оборотней, которыми девки по бойчей пугали своих робких подружек. Расширяя глаза от страха и постоянно оглядываясь на темные углы, рассказчицы вещали облуждающих в ночи вурдалаках с кровавыми клыками и руками, покрытыми волчьей шерстью, которая отрастала в полнолуние. «Жуть какая!» «Слава тебе, Господи, сейчас луна не полная, глянула Аня на тонкий месяц, качавшийся на черном облаке. Боясь повернуться, Аня принялась тихонько пятиться назад, пока не скрылась за поворотом. Оказавшись в безопасности, она, не переводя дыхания, побежала в дом и с головой юркнула под редно, которым укрывалась на ночь. Случайно увиденное поразило ее. Дрожа в своем закутке, Аня напряженно думала, что никак не могла понять, что должно случиться в человеческой жизни, чтобы вот так. Одиноко и неприкаянно бродить по ночам и безысходно выть от отчаяния. Неужели она вправду попала в услужение к оборотню? Кто знает, что случается с людьми на каторге? Вопросы, наползавшие один на другой, становились страшнее и страшнее. Зажмуривая глаза, Аня вспоминала сказки о темных силах, все больше понимая, что правы люди – В доме у реки нечисто, а раз так, то она должна постараться изменить это, иначе зачем ее занесло именно сюда, к однорукому барину? Позвать бы батюшку, да отслужить молебен, с тоской вспоминала она отца Васиана, который так больше и не вернулся в село. Мужики говорили, что на троицу его расстреляли, как врага народа. Аня всегда поминала батюшку Васиана в молитвах, прося Господа успокоить его душу. «Теперь она будет молиться и за Алексея Ильича, а вось дойдет до Господа ее голосишко. Должен же кто-то просить за человека, иначе как жить?» Эта ясная мысль на время успокоила ее, но все же, входя в кабинет хозяина для занятий, она незаметно вглядывалась в его лицо и руки, пытаясь найти на них ответ на главный вопрос — «Кто он, Алексей Ильич, оборотень или несчастный человек?» Выходило вроде человек. Зубы как зубы, широкий нос, по вискам кудрявится чуть ржеватые остатки волос, а единственная рука широкая, белая и совсем не волосатая. Посоветоваться было не с кем, а лезть с расспросами к Нгуге Аня опасалась. Раз люди много лет вместе живут, то наверняка в сговоре. К утру, когда Аня все же решилась осторожно поинтересоваться у Чернокожего, как они познакомились с Алексеем Ильичем, ее разбудил ритмичный звук, выбивающий затейливую мелодию. Стук то убыстрялся, то становился редким и медленным. Было похоже, что на улице озорничают невесть откуда взявшиеся мальчишки из Дроновки. У Ани разыгралось любопытство. Неужели действительно во двор этой неприветливой избы пришли гости, и кто они? Оконное стекло отражало раннее утро с серым небом, затянутым дымкой. Оно предвещало пасмурный весенний день, чавкающий под ногами мокрым снегом, и веселье у них в доме вроде бы не предвиделось. Подойдя к окну, Аня с интересом выглянула во двор, да так и застыла, прикрыв рот ладошкой. Увиденное ввергло ее в необычайное изумление. Прямо посреди двора скакал почти голый нгуги, одетый в легкую юбочку, сплетенную из лыковой мочалки. На шее у него болталась какая-то круглая штука, наподобие берестового туиса, в которую он стучал палочкой, время от времени неразборчиво выкрикивая оппа, Опа!» Смотреть на голову черного мужика Аня засовестилась. Но, зажмурив глаза, все же нет-нет и подглядывала, чего он там отчебучивает. Очень уж занятное афирули выписывал чернокожий, своими сильными мускулистыми ногами. Аня прежде таких танцев видом не видовала и представить не могла. Деревенские девки с парнями тоже за околицей изрядно хороводы водили и барню каблуками выбивали. Но ведь не плясали, тряся лыковыми мочалками. Девки у них... На круг павы хаживали, одна перед другой величались, да нарядами выхвалялись. Парни старались не отставать, иной кавалер есть пить не будет, а картуш на голову у захожего продавца выторгует, да еще с лаковым козырьком. А тут срамота. Аня ожидала, что Алексей Ильич сейчас выскочит из дому и отругает нунгуги, но он, видимо, не слышал, что творится в его дворе, а может, он с ним заодно. Вспомнив, что она увидела ночью у порога, Анюта моргнула глазом на скачущей Ангуге и чуть не заревела в голос, но и в переделку она попала. Один по ночам волком воет, другой голеком скачет. Думал Вангуге хороший, добрый, а он, вон, носится ополоумевше, будто за ним лешая по пятам гонится. От расстройства Анина руки словно забыли свою привычную работу и никак не могли растопить плиту. То полено ложилось поперек топки, то в залу скатывалась. Пока Аня воевала с плитой, сзади незаметно подошел Нгуге и, чуть запыхавшись, довольно сообщил, хорошая весна будет. Нгуге уговорил солнце не задерживать снег на земле и поскорее принести нам тепло. Видела, как я старался. Спичка в Аниных руках чиркнула мимо коробка и сломалась. А спички необходимо беречь. По нынешним временам они большая ценность. Нгуге кого-то уговорил, не поверив своим ушам, Аня решила переспросить, и голос ее дрогнул от удивления. «Солнце», — утвердительно произнес чернокожий. «У нас в племени каждую весну воины обязательно танцуют весенний танец и просят солнце не сжигать траву. А у вас, наоборот, приходится просить его гореть поярче, иначе холод и дождь а это брррр, он обхватил руками голые плечи и поежился, показывая, как порой бывает холодно. Если воины хорошо танцуют, громко бьют в барабан, высоко прыгают, грозя противнику копьем, то солнце радуется и дарит людям то, о чем они просят. А если воины сытые, ленивые, то солнце от них отворачивается и помогает другому племени. Печка, наконец, разгорелась, и, глядя, как шустрые огоньки пламени цепочкой бегут по растопке, Аня с облегчением подумала, что все-таки не ошиблась в Нгуге. Он веселый и добрый, только глупый. Разве станет умный человек скакать по двору и уговаривать солнышко греть поярче? Но чисто дитя неразумное. Нечто солнце само не знает, что ему делать. За завтраком Нгуге держался серьезно, словно именинник, А когда Аня положила ему в тарелку паренный овес, с достоинством крикнул и предложил. «Вечером мне надо ехать в Олунец за пайком. Хочешь со мной?» Что такое пайок Аня не знала. И в Олунце никогда не была. Хотя в Дроновке то и дело кто-нибудь из ребят хвастал, какие видывал в губернском городе высокие дома да широкие дороги. «О, счастье!» Аня и мечтать не смела о том, чтобы хоть раз побывать в Олунце, поэтому чуть не задохнулась от восхищения и коротко кинула. Да. Дорога Волунец заняла добрых три часа. Сидя на легких сангах, впряженных в медлительную кобылу Мымру, Аня даже успела немного подремать. Очень уж кружил голову прозрачный воздух, тянущийся вверх легкой дымкой. Сугробы по сторонам дороги подтаивали так усердно, будто нахохлившийся на облучке Нгуги действительно заключил с солнцем договор о ранней весне. Когда отъехали от порога, Нгуги поглубже затянул на голову зайчий трюх и поднял воротник, стараясь, чтобы его чернощекое лицо не замечали встречные. Будут хохотать, пальцами на меня показывать. «А то бывало мальчишки начнут снежками кидаться», — объяснила Наня. «Это потому, что я здесь один черный. У нас в Кении не так. У нас все черные, а белых людей мало. И только те, что из Англии приехали. Они богачи. Плантации купили, поля по-вашему. Сажают кофе. А черные на них работают. Белый человек уважаемый, он всегда хозяин, масса по-нашему». «Масса», — услышав знакомое слово, встрепенулась Аня. Оказывается, «масса» — это не имя. А она, глупая, никак не могла взять в толк, почему Нгуги величает так Алексея Ильича. Добродушный голос попутчика располагал к разговору, да, видно, ему и самому хотелось поболтать, потому что, когда Аня спросила, как он оказался в России, Нгуги охотно отозвался, углубившись в воспоминания. «Россия — хорошая страна». Большая, холодная, народу много. Он оглянулся на Аню и подмигнул. Девки красивые, но строгие. Я из-за них на каторгу попал. Но расскажу тебе все с самого начала. У русских говорят, как на духу. Пустив лошадь катить Сани по наезженной дороге, Нгуги пересел поближе к Анюте и, немного поерзав, два раза показал по десять пальцев. Столько зим назад отец отправил меня к вождю танцевать танец прыжков. «Ты уже достаточно взрослый, чтобы перепрыгнуть через большой огонь», сказал он. «А когда убьешь льва, станешь настоящим воином». Обрадовавшись словам отца, я с другими парнями из нашего племени пошел на охоту добыть косулю для пира. После огненных прыжков живот требует угощения, а сердце песен. Как раз в тот год наступила большая засуха, ручьи пересохли, пальмы почти не давали тени, Трава увяла, а стада откочевали поближе к морю. «К морю так к морю», — решили мы с друзьями. «Что стоит молодому воину пробежать десяток другой миль? Не пройдет и трех лун, как мы вернемся в селение с хорошей добычей». Попросив наши копья удачно поохотиться, мы смазали их наконечники жиром, чтобы как следует задобрить духов и двинулись в путь. Но ни я, ни мои друзья не знали, что как раз в то время к берегу подошел большой корабль, с белыми бородачами на борту. Но это были не мирные люди или богатая масса, присматривающая себе новые плантации. На берег высадились работорговцы, вооруженные новенькими английскими винтовками и связками веревок, как для охоты на зверя. Глупые парни. Мы не догадывались, что дичью для этих охотников были не чудесные антилопы с шелковистой шкурой, и не длинно и жирафы, ежирафы, бегающие по саванне, а мы, крепкие черные мужчины. Двух наших товарищей торговцев сразу застрелили из винтовок, а меня и трех друзей опутали веревками и кинули в трюм, уже набитые живым товаром. Сперва мы не понимали, что они от нас хотят и за что связали по рукам и ногам, морят голодом и не дают пить. Но другие рабы нам объяснили, что судно идет в далекую страну, где хозяева плантаций охотно покупают черных мужчин и женщин и заставляют их бесплатно работать день и ночь, давая за работу лишь миску похлебки. На этом месте рассказа заслушавшаяся Аня не сдержалась и, всплеснув руками, громко возмутилась. «Да нечто так можно с людьми поступать!» Гуге недоуменно пожал плечами, «Как видишь, можно!» С каждым словом воспоминания все больше охватывали его, медленно сгоняя с лица приветливое выражение. Брови нахмурились, собрав к переносице жесткую складку, и Ане показалось, что щеки рассказчика цвета дубовой коры стали совсем черными. Желая выказать новому другу свое расположение, она накрыла его руку своей ладошкой и очень смутилась, когда Нгуге поднес ее к губам и поцеловал. «Ты маленькая!» Но добрая душа. Добрые белые люди не встретились только в России, но слушай дальше. Бережно отпустив Анину руку, чернокожий продолжил рассказ На корабле мы плыли долго, так долго, что я потерял счет времени. Узники вокруг меня умирали от жары и духоты. Днем от раскаленного солнца трюм разогревался до красна, как плита в русской печи, и люди сгорали там, как дрова. Когда появлялся очередной покойник, наши надсмотрщики ударами хлыста заставляли нас выбрасывать умершего за борт. Сколько раз, глядя, как очередной раб уходит под воду, я завидовал, что это умер не я, и не я скоро буду лежать на морском дне, свободной, подобно морской волне. Когда баржа дошла до нужного места, нас, выживших, оставалось ровно половина, и мы едва стояли на ногах. Не дав нам отдыха, нас связали веревками за шеей и словно скотину погнали вглубь страны. К вечеру мы добрели до просторного дощатого сарая, где нас продержали около недели, откармливая, как свиней на убой. Хотя мы впервые за долгое время почувствовали под ногами землю, никто из нас не радовался. Это была не земля родной Африки, красная и сухая, а совсем другая, черная, жирная и влажная. Кругом нашего убежища росли толстые деревья с огромными листьями. На кустах ярко цвели красивые цветы, а над головой раскачивались длинные лианы, похожие на тонкие бечевки. Позже мы узнали, что эта страна называется Бразилия. Целыми днями мы лежали, ели, пили, кто разговаривал, кто плакал, кто молился. Со страхом и ужасом мы ждали разрешения своей участи. Нгуги, скажи, а почему ты не сбежал?» – перебила рассказ Анюта. Наверняка ты мог придумать, как выбраться из неволи. Милая девочка вздохнул Нгуги. Бежать было некуда. Мы оказались на чужой земле, в густом лесу, и, кроме того, нас охраняли с собаками, а за малейшую провинность могли спокойно убить или заживо содрать кожу. Содрать кожу, ужаснулась Анюта, глядя на Нгуги. Она как будто видела его заново, вместе с рассказчиком, переживая все то, что ему довелось перенести в страшном рабстве. Скоро к работорговцам стали приходить покупатели, спокойно продолжил Нгуге, словно рассказывал о покупке мешка картошки. «Меня купили на табачную плантацию. Скажу тебе так, русская каторга по сравнению с работой на табачной плантации – сладкий рай. Мелкие семена табака, похожие на придорожную пыль. Мы высаживали в специальные ящики, которые прятали под навес, чтобы их не спалило слишком яркое солнце. Когда рассада проклевывалась, мы высаживали ее в землю, и совсем скоро наступало время сбора табака. День и ночь. Не разгибая спины, рабы собирали табак в огромные корзины и носили его на сушку. Там, отравляя несчастных крепким запахом, листья сушились для того, чтобы отправиться в Европу или в Россию. Гуги сделал паузу и с чувством добавил, если бы неумные люди знали, какой яд они впускают в свое тело, Они никогда не взяли бы в рот то, что белые называют сигарой или папиросой. Нашим плантатором был англичанин мистер Смит. Мы называли его Масса Смит. Он строго-настрого запретил рабам разговаривать на родном языке. А поскольку чернокожие любят поговорить, то совсем скоро мы успешно выучили английский язык. Я особенно преуспел в том, и Масса Смит взял меня к себе в услужение. Я проработал в его доме целых пять лет. До тех пор, пока меня не выиграл в карты один русский моряк, капитан торгового судна, господин Грушин. Услышав про новую игру, о которой она ничего не знает, Аня не удержалась от вопроса. «Как это в карты? Расскажи. У нас в деревне нет такой игры». «Нечего рассказывать», — махнул рукой Нгуги. «Игроки бросают друг другу бумажки с нарисованными картинами». У кого картинка красивее, тот и выиграл. Некоторым так нравится эта игра, что они проигрывают деньги, дома и даже свои семьи. Чудные дела людские», – перекрестилась Анюта, возмутившись таким непотребством, какого только безобразия люди не выдумывают. Именно так поддержал ее Нгоги. Но тут же широко улыбнулся, хотя мне этот обычай пошел на пользу. Если бы не он, то я, наверное, так и жил бы там, в Бразилии. «Если бы уже не умер», — добавил он тихим голосом, — «и меня бы не узнал», — подхватила Аня. «Твоя правда, смотри». Нгуги протянул руку и указал на замаячившее впереди избы Алунца. «Подъезжаем». «Ну, а что случилось дальше, расскажу на обратном пути». Алунец. Сказочный город, в котором довелось побывать многим счастливцам из Дроновки. Пристав на сиденье саней, Аня наблюдала, как проплывают мимо саней двухэтажные дома, высокая пожарная башня, красивый перельчатый мост через неширокую, но бурную речку. Сумерки уже сгустились, и на фоне чуть розоватого неба темной махиной выделялись пять куполов Успенского собора, в проулок, близ которого Нгоги уверенно направил лошадь. Подъехав к кирпичному зданию бывшего пансиона для девиц Бранессы фон Гук, санная повозка остановилась. «Нам сюда», — объяснил Ангуги. «Сейчас получим паёк и домой». Прищуриваясь от напряжения и шевеля губами, Анюта прочитала название, написанное на доске над входом «Губернский комитет ВКПБ». Что такое комитет ВКПБ, она знала хорошо. В их дроновку частенько наведывались заезжие уполномоченные и комиссары для того, чтобы конфисковать излишки продовольствия. В синих смешных портках, называвшихся Галифе, и с револьверами в руках уполномоченные собирали людей перед церковью, каждый раз толдыча одно и то же о народной революции, о земле крестьянам и хлебе для голодных и каждый раз после их отъезда в Дроновке стоял плач, то утирали слезы обобранные крестьяне, не нечающие, как жить дальше. Интересно, что он, Гуги здесь надо? Едва успела удивиться Аня, как ее спутник легко выпрыгнул из саней и решительно взялся за ручку двери. «А, товарищ Гуги, заходи!» понебратски поприветствовал его часовой, пропуская в помещение. С каждой минутой, Аня становилась все интереснее. «Что за человек этот Нгуги? Она думала, что он бывший раб и каторжник, жалела его, а теперь он, оказывается, еще и член партии, которая грабит крестьянские закрома. Поскольку часовой выразительно показала Аня рукой на вход, она послушно кивнула и последовала за Нгуге, который дожидался ее внутри. Увидев просторный вестибюль с широкой лестницей и огромным зеркалом на площадке между лестничными пролетами, Аня мысленно ахнула. Прежде она никогда не видела себя в полный рост, поэтому невольно замедлила шаг и придирчиво осмотрела нескладную девочку в сидящем кулом тулупе, вязаном платке, сбившемся на бок и серых валенках. Девчоночье лицо Ане решительно не понравилось. Щеки круглые, но с картошкой и глаза могли бы быть и побольше. Одним словом, не красавица, как дроновская соседка Ленка из Петрова дома. На миг Анюта представила, скольких девушек на своем веку отразило это зеркало, и хоть одну из них наверняка звали Аней. Сопровождающий красноармеец выразительно кашлянул в кулак, заставив Аню покраснеть от стыда за свое кокетство. Баба Катя, Точно закатила бы ей подзатыльник, чтоб не пялилась бестолку, куда не надобно. И правильно. Она поспешила за Нгуге и скоро догнала его у дверей в небольшую комнату, освещенную яркой керосиновой лампой. Ее свет расплывчатым кругом отражался от оконного стекла за спиной мужчины в военной форме, который вольготно сидел за массивным письменным столом. Остановившись напротив стола, Нгуги сдержанно поклонился. «Доброй ночи, товарищ Машкин. Приехал за пайком для товарища Свешникова». «Вижу, вижу!» – сидевший поднялся и крепко пожал Нгуги протянутую руку, вскользь покосившись на Аню. «Кто такая?» «Сирота из Дроновки. У нас теперь живет!» «Ох, добрая душа, наш дорогой Алексей Ильич! Сразу видно, большевик старой закалки!» «Крепкий, можно сказать, орешек», — похвалил хозяин кабинета, тяжело отваливаясь на стул. «Сейчас выпишу вам ордерок на продукты, и можете идти к коменданту получать свою норму. Могу порадовать. Решением Центрального комитета партии старым большевикам паёк увеличен». Пальцы товарища Машкина безошибочно выхватили листок из кипа бумаг на столе, но прикоснуться к перу не успели, потому что дверь шумом отворилась и в кабинет ввалился широкоплечий кудрявый мужчина с удивленно приподнятыми бровями. «Кого я вижу? Товарищ Машкин, какими судьбами?» Новый гость вытащил из-за стола подрастерявшегося Машкина и принялся радостно шлепать его ладонями по плечам, восклицая «Жив! Жив, старый черт! А помнишь, как мы с тобой на Перекопе целую ночь самогон пили?» На какой-то миг лицо Машкина перекосило гримаса, и Ане показалось, что он действительно похож на черта со старой иконы Страшного Суда в Дроновской церкви. Машкин вырвался из крепких объятий вошедшего и утер выкатившуюся слезинку. «Товарищ Цветков?» «Леонид?» «Не верю своим глазам. Я думал, твой отряд порубили белогвардейцы». Тот, кого назвали Цветковым, беспечно махнул рукой. «Было дело». «Но я, как видишь, жив-здоров. Только я теперь не Леонид Цветков, а Демьян Кумачев». Сообщение о смене фамилии произвело на товарища Машкина такое ошеломляющее впечатление, что они с Таснгуги переглянулись. Подпрыгнув на месте, как бешеная белка, Машкин восторженно завопил. «Ты, Кумачев, знаменитый поэт!» Он принялся хлопать себя по рукам и ляжкам то и дело восклицая, кто бы мог подумать. Я и знать не знал, что мой однополчанин жжет народ партийным словом». Машкин повернулся к Нгуге и Ане, призывая их в свидетели, и, немного отойдя от первого восторга, представил собравшихся мужчин друг другу. «Товарищ Кумачев мой друг по партии, а это товарищ Нгуге». На этих словах Нгуге протянул Кумачеву руки. «Друг и соратник старого большевика» Политка Таржанина Алексея Свешникова. Товарищ Свешников, личность легендарная. Бывший сокамерник самого Феликса Эдмундовича Дзержинского. Многозначительно подняв вверх указательный палец, Машкин ткнул им в потолок, напоминая о том, что товарищ Дзержинский – важный человек и член Центрального комитета партии коммунистов. Он живо опустил руку и спросил поэта «Скажи, Леня». «Тьфу!» то есть Демьян. Какими судьбами в нашу дыру? Кумачев рубанул воздух ладонью. Приехал с ячейкой агитации и пропаганды. Будем давать контрреволюции бой на идеологическом фронте. Агитпроп — это хорошо. Не забывает нас партия, — поддержал Машкин. А раз хорошо, то организуй нам, товарищ Машкин, парочку подвод. Снять с поезда нашу агитбригаду. У нас там кинопроектор — плакаты, пособия, даже книжки с моими стихами. Он требовательно посмотрел на Машкина. Тот задумчиво почесал подбородок и, остановив взгляд на черном лице Нгуги, просиял. Товарищ Нгуги, ты ведь на лошади. Выручай, окажи революционную сознательность, помоги разгрузить вагон, а домой утром поедешь. А? Машкин, просительно заглянув в глаза Нгуги и поняв его молчание как согласие, подвел итог. "Лады." Ступайте, товарищи. Пока грузитесь, велю подготовить вам комнаты для ночевки. Места здесь много, всем хватит. Захваченная событиями в кабинете, Анюта не сразу поняла, что он Гуги, взял ее за руку и потянул к двери. Пошли, поможем грузиться, а паек позже получим. Спеша за размашисто шагающим Демьяном Кумачевым, Нгуги крепко держал Аню за руку. По его хватке, сжимавшей ей пальцы, она понимала, что Нгуге недоволен поручением, и ему хочется поскорее вернуться домой. Аня, напротив, все было ново и интересно, а уж то, что им надо поехать на вокзал, казалось просто сказкой. Пока они ходили по кабинетам, на Алунец опустилась ночь, темная, как лицо гуги, которая с трудом просматривалась издалека. Заячий трюх на голове Чернокожего, казалось, висел в воздухе, и Аня чуть не фыркнула от смеха, видя, как подошедший к ним паренек со страхом отшатнулся, тихо ойкнув. «Знакомьтесь, мой сын Костя. Будет нам помогать», — сказал товарищ Кумачев, представляя юношу лет пятнадцати. Хотя Аня понимала, что в ночной темноте ее трудно рассмотреть, Но все равно застеснялась, помня о несуразной девочке, отразившейся в огромном зеркале на лестнице. Тем более, что юноша показался ей очень симпатичным. По крайней мере, его голос, вежливо ответивший им с Нгуге, мне очень приятно. «Да», — не в попад пробормотала она в ответ на слова приветствия и, забившись на телегу, до самого вокзала не проронила ни слова, обдумывая то, что узнала про своего хозяина в кабинете товарища Машкина. Вагон, куда устремился Демьян Кумачев, стоял в глубине на запасных путях и носил на себе гордую надпись «Агитпроп». Это нескладное слово родилось недавно, на волне развернувшейся после революции борьбы со Старым миром. Россия под ударами сабель, красноармейских конников, сменившая имя, данное ей предками, на РСФСР, неохотно расставалась со старыми обычаями, часто оказывая большевистской власти отчаянное сопротивление. Народные бунты жестоко подавлялись расстрелами и арестами, а по городам и селам засновали бригады пропагандистов, агитирующих за новые порядки. Вытеснив благоанных петрушек, упраздненных советами, бригады пользовались популярностью. Заслышав, что к ним приехала бригада агитпропа, жители радостно бежали на представление, зная, что их ждет очередное развлечение. Чаще всего агитпроповцы любили показывать спектакли про попов, читать лирические стихи о прекрасном будущем или бьющие на отмаш строки о солдатах революции, погибших от руки белобандитов. Иной раз пропагандисты показывали пример комсомольских свадеб или похорон. В их дроновке агитаторы организовали звездины. Это случилось тогда, когда Фимка, Портнихина дочка, родила сына. «Не желаю следовать поповским обычаям», заявила она оторопевшим соседкам. «Религия – опиум для народа». Вместо старорежимных крестин буду сына звездить. Но поскольку как это сделать, Фимка самостоятельно придумать не могла, на помощь молодой матери из соседнего села командировали заезжего агитпроповца, бывшего фабричного конторщика товарища Васю. О том, как проходили звездины Фимкиного мальца, дроновские бабы судачили битый месяц. Первонаперво товарищ Вася велел местным комсомольцам во главе с родителями младенца явиться в помещение кузни. Там он сунул Фимкиному мужику в руки молот, а Фимке дал серп и велел, что есть силы колошматить молотом по серпу, уложенному на наковальню. Грохот стоял на всю деревню. Железо гремело, младенец на руках у товарища Васи орал благим матом, а стоящая кругом комсомольцы драли глотки, выпивая. Мы жертвою пали в борьбе роковой. Озвездили мальца бесовским имечком Жарес. Фимка хвастала, что в честь революционера то ли из Парижу, то ли из Немеччины. Прослышав про такие безобразия, баба Катя в сердцах плюнула и припечатала. Совсем Фимка с глузду съехала. Свою жизнь портить она хозяйка. Но ни за что, ни про что безвинное дитя посвинячьи назвать – Да без ангела хранителя оставить, она прав не имеет. Помяни мое слово, Анька, отольют Софимки ее выкрутасы, так, что белый свет Совчинку покажется. Анину задумчивость разогнал звучный голос Демьяна Кумачева. Наша бригада состоит из трех человек: я, моя жена-певица Лидия Петровна Саянова и Костя. Костя у нас заведует плакатами и костюмами, а Лидуша исполняет песни на мои стихи. Подойдя к двери вагона, Демьян три раза с перерывом постучал в дверь, и она тотчас отворилась, оглушив стоящих железным лязгом давно не смазанного запора. Аня подняла глаза и с интересом посмотрела на женщину, возникшую в дверном проеме. Одной рукой певица поднимала над головой лампу, близоруко вглядываясь в лица людей, стоящих внизу. Увидев Нгуге, дама отпрянула назад, Но сумела быстро справиться с собой, и певуча спросила мужа, отыскав глазами его фигуру. «Леонид, ты?» Он раздраженно поморщился. «Я же просил называть меня Демьяном!» «Прости!» Женщина была некрасива, но очень привлекательна, мягкой восточной грацией, оставленной Руси на память от татарского ига. Живые темные глаза под полукружьями бровей смотрели на мир открыто и доброжелательно. Ане было трудно представить, что эта женщина стала бы звездить младенцев, ударяя в наковальню тяжелым кузнечным молотом. «Мамуля, мы за тобой», — вклинился Костин голос. «Теперь вижу. Спасибо, господа». Поэт снова поморщился, и женщина второй раз извинилась. «Прошу простить, товарищи. Привычка». Она откачнулась в сторону, освобождая путь помощникам. Желая скорее покончить с перевозкой, Нгуги упруго заскочил в вагон и без лишних слов указал на связанные тюки. «Это грузить?» «Да-да». Одна за другой вещи стали перекочевывать в телегу, проседавшую под их тяжестью. Желая помочь, Аня с трудом подняла тяжелый рулон с плакатами и, споткнувшись, упала на одну коленку, чуть не тюкнувшись носом в черные мужские ботинки с галошами. «Больно?» Вблизи своего лица она увидела глаза кости и покраснела до корней волос. «Нет. Но я же вижу, что больно», — продолжал настаивать он. «Вот привязался», — подумала про себя Анюта и снова резко повторила. «Нет». Грузили они втроем. Лидия Петровна лишь мешала, бестолково пытаясь помочь то одному, то другому. Наконец, когда она в очередной раз уронила в снег полураскрытый ящик, из которого раскатились во все стороны железные колесики с намотанной пленкой, Костя насильно посадил ее на телегу и ласково приказал. «Жди здесь, мама, мы сами справимся». Женщина неловко села, поджав под себя ноги, сунула руки в муфту и виновато посмотрела на Аню, пыхтящую от усердия. «Девочка, давай я помогу». Неизвестно почему, но, глядя на нахохлившуюся Лидию Петровну, Анюта вспомнила свою подругу, убогую матрёнушку, и, дрогнувшим от жалости голосом, грубовато ответила, «Сидите уж, справимся без вас». Нет, похоже, сегодня удача отвернулась от Анюты, потому что именно в этот самый момент в её ногу впилась какая-то железячка, пропоровшая насквозь тонкую сатиновую юбку. «Ах, мне! Юбка разошлась на две половины, обнажив круглую коленку, обтянутую шерстяным вязаным чулком. От стыда Аня не знала, куда девать глаза. Кругом стоят три мужика, а она, взрослая девчонка, коленками сверкает. Выручил Костя. Он быстро сунул руку за пазуху драпового пальтеца с кургузом-меховым воротничком и протянул Ане зажатый кулак «На, закали!». Рука паренька разжалась, и Аня увидела на его ладони большую булавку с черной головкой. «Храни, Господь!» Нахлестнутые друг на друга куски ткани плотно легли один на другой, и Аня подумала, что этот городской мальчишка в щегольских ботиночках и калошах, похоже, не так уж плох. Интересно бы посмотреть, как он агитирует народ и за что. Может, попросить Нгуги остаться на завтра, хотя вряд ли согласится. Ишь, как домой рвется, небось и на ночь Волунца не останется. Но Нгуги остался. Привезя агитпроповцев в губком и освободившись от неожиданного задания, Нгуги устроил Аню в комнату отдыха и сам отправился получать паек. Комнатка, в которую Аню определили, оказалась совсем крошечной. Две кровати и две тумбочки. Судя по всему, здесь давно не топили, и озноб пробирал до костей. Даже несмотря на то, что заспанная тетка, закутанная в плюшевый солоб, всунула ей в руки жестяную кружку кипятка и кусок хлеба. Хлеб Анюта сглотнула тремя кусками, а кружкой долго грела иззябшие руки, рассматривая вдавленный в металл узор с надписью «Пей, не жалей». Свеча на столе догорела до половины. Холод не позволял раздеться, а ложиться в тулупе на кровать, застеленную чистым покрывалом, Анюте не велела совесть. После недолгих раздумий она прилегла прямо на пол, подстелив под себя домотканный коврик, вытащенный из-под кровати. Заснула медленно и спала без сновидений, не меняя во сне позу и не шевелясь. Проснулась Аня как от толчка. Раскрыв глаза, увидела, что в дверях стоит Нгуге с мешком за плечами. «Подъем! Пора ехать! Скоро день!» Собираясь встать, Аня перекатилась на спину, и внизу подоконника заметила выцарапанные иголкой буквы. Любопытство взяло верх, и читать она уже умела. Неудобно нагибая голову, Анюта прочитала два имени тонкими линиями, перерезавшее дерево. «Аня и Мариша, 1895 «Видать, эти девушки тут жили», — поняла Аня, вспомнив, когда давишняя тетка с кипятком Объяснила ей, что прежде здесь был пансион для девиц. Это на вроде школы, только ученицы здесь и ночевали. Домой их отпускали редко, чтобы не блавали лишку. Девиц числилось немало, оттого у нас теперь столько комнат для приезжих, горделиво сказала женщина. Бывало со всех концов губернии тьма делегатов понаедет, а всем место находится. Пойдем. Идя по коридору Зангуге, Аня быстро подсчитала в уме, что неизвестные ей Аня и Мариша жили здесь ровно 30 лет назад. Надо же, как давно. Наверное, сейчас они совсем старухи. У них есть взрослые дети, а может быть и внуки. При мысли о детях она вспомнила, как нежно разговаривал со своей матерью парень, с которым она вчера познакомилась, Костя, Константин. Рука сама собой нащупала булавку, которой она заколола разорванную юбку. «Надо бы вернуть булавку, ценная вещь!» Заметив жест, Нгуги понял его по-своему. «Не горюй! Приедем домой, сошьешь новую юбку. Я найду тебе крепкую холстину!» Аня кивнула. «Да!» И чтобы сделать Нгуги приятное, по-английски добавила yes. Удивительно, но английский язык давался ей очень легко. Словно играючи, она каждый день складывала в копилочку памяти, по несколько заморских слов. Запоминала сразу, очень уж забавно они звучали, словно нарочно выдумали людей смешить. А вот падиты, полмира говорит этаким манером, и понимают друг дружку, даже песни сочиняют и книжки пишут. Нгуге сулил, что как только она начнет хорошо читать по-русски, он ей покажет английские буквы. Говорит, они совсем не похожи на наши». Сокрушенно покачав головой, Аня вздохнула. «Неужели баба Катя окажется права? И из-за грамоты придется век одной куковать без жениха. Хотя нет, грамота только деревенским девкам мешает, а городские все читать с измальства обучены. Господь ведает, судьбина и в город занести может. Вот, Нгуге, сколько тяжкая долюшка по свету помотала». Вспомнив, что на обратной дороге Нгуги обещал досказать историю своей жизни, она попросила Нгуги, сказывай, как ты к нам в дроновку попал. Видно, звенящая тишина раннего весеннего утра располагала ко воспоминаниям, потому что лицо друга приняло задумчивое выражение, а голос еле заметно дрогнул. На чем я остановился? По-русски, сдвинув шапку на затылок, Нгуги тряхнул колобашками в ушах, продолжая прерванную историю о запутанных событиях своей жизни. «Ты помнишь, что меня выиграл в карты капитан Грушин, который приезжал договариваться с моим рыбовладельцем о грузе табака в Россию?» Аня согласно кивнула. «Так вот, похожий на длинноногую цаплю господин Грушин привел меня на судно, которое называлось «Ласточка». Только я тогда этого слова не знал, да и вообще по-русски не понимал, как у вас говорят, не бельмеса. Поднявшись на борт, я сразу притрухнул и приготовился распрощаться с жизнью. Матросы сгрудились вокруг меня, хохочут, пальцами показывают, а один, самый нахальный, принялся меня за уши таскать. Я понял, что в долгом пути матросам скучно. Вот капитан и привел им на потеху живую игрушку. Но все оказалось совсем не так, как я предполагал. Капитан прикрикнул на матросов, Тут же прибежал толстый усатый боцман, отвел меня по шаткому трапу вниз и втолкнул в машинное отделение. В лицо пахнуло страшным жаром, я мгновенно ослеп от пылающего огня и оглох от страшного грохота. У раскрытой топки, голые по пояс, метались три черных человека. Двое из них кидали в печь уголь, а один расшевеливал его длинным железным багром. Решив, что это чернокожие рабы, я выкрикнул приветствие. В ответ мне раздался смех. Тот матрос, что бросал уголь в топку, выпрямился, утер рукой под со лба, оставляя на лице светлые полосы, и я догадался, что кочегары — белые люди. Ваня, Петя и Вася, так звали кочегаров, приняли меня как своего. Никто надо мной не смеялся, никто не издевался, а когда один матрос снова попытался дернуть меня за ухо, Иван показал ему кулак. Вскоре все на судне стали звать меня Гуга, а судовой доктор, господин Федор Иванович Трумпель, начал учить русскому языку и записывать мои рассказы о Кении. Когда месяцев через семь мы подошли к российскому порту, я уже неплохо изъяснялся по-русски. Числился от членом команды, и мне даже выдали на руки жалование и выправили паспорт. Так я понял, что благодаря капитану Грушину я больше не раб, а свободный человек. Мгуге прервал рассказ и требовательно посмотрел на Анюту. «Знаешь, что случается с диким зверем, когда его после долгих лет неволи выпускают из клетки?» Аня не знала, поэтому отвечать не стала, а лишь отрицательно затрясла головой, укутанной в платок. «Вот и я не знал, что, оказавшись на свободе, зверь сначала пугается, а потом начинает кусать всех подряд». И вот таким зверем оказался я. Аня представила себе, как нгуги набрасывается на прохожих и приоткрыла рот от удивления. Он понял ее замешательство и пояснил, «Конечно, по-настоящему я не дрался и не кусался, но вел себя так, словно мне все разрешено, и все люди кругом должны меня понимать и жалеть, тем паче, что как раз в это время я задумал жениться. Рассуждал я так». Если в России всем позволено жить по своим обычаям, то наверняка им не будет разрешено сделать то же самое. Подкреплялось мое убеждение тем, что я снял квартиру в мусульманском квартале. Каждый день я видел женщин, закутанных в покрывало с ног до головы, голопятых турок в круглых шапочках-фесках, спокойно пьющих чай из высоких стеклянных стопок, стариков, лопочущих на незнакомом наречии, И я думал, что я могу жениться по обычаям моего племени. Я был уверен, что против такого красивого сватовства, как в моем племени, не устоит ни одна девушка. Для начала я сходил в ближайшую деревню, спрятался по всем правилам хорошего охотника, дождался, когда девицы выйдут в поле убирать лен, и тайком высмотрел себе трех невест. Меньше, чем на три жены, я не рассчитывал. Одну жену в нашем племени имеют совсем глупые мужчины, достойное презрения. Запомнив девушек, я начал готовиться к сватовству. Изготовил себе лук и специальные стрелы, тупые на конце. Сплел из лыковой мочалки юбочку, такую, как ты уже видела, и принялся ждать благоприятного дня. По нашему родовому обряду жених должен усердно натереть жиром свое голое тело так, чтобы, увидев его, девушки замирали от восторга. В тех невест, которые приглянутся, воин пускает стрелу, бьющую без промаха. Ну, а если избранница берет стрелу себе, то быть скорой свадьбе. Именно так и я поступил. До деревни добежал в одежде, скинул ее под кустом, взял в руки лук и сел в засаду. Дождался, когда девушки, навязав лен в снопы, присели отдохнуть. Выскочил на поле и давай посылать в них стрелу за стрелой. Что тут началось? Девицы переплашились, мечутся по полю, как ополоумевшие, которые убегают, которые визжат, а которые оземь без памяти рухнули. Смотрю, издалека мужики бегут. Мне бы уйти на попятную, а я враж вошел. Жену хочу. А что до драки, так я рад стараться кулаками размахивать. Пусть невесты полюбуются, каков жених. Сильный воин, за такого любая с радостью пойдет. Ну, в общем, грустно закончил свой рассказ Нгуге. Найти невесту я так и не смог. Мужики меня скрутили, да в каталажку отправили. А там суд короткий. Два года каторги на поселении, и то потому, что за меня капитан судна, господин Грушин с доктором Трумпелем просили. Правда, я не затужил. Каторга так каторга. Везде люди живут. Все лучше, чем в рабстве. Отправили меня на поселение в Сибирь. Места там красоты неописуемой. Народ суровый, но добрый. Веришь, так полюбил тот край, что, отбыв свои два года, решил навсегда там остаться санитаром при больнице. И остался бы, если бы не встретил массу Алексея. Но про это я тебе как-нибудь в другой раз расскажу. Нгуги белозубо заулыбался и хитро посмотрел на Аню, словно проверяя, какое впечатление произвел на нее рассказ. Результатом остался доволен. Аня слушала его, как зачарованная, недвижно стиснув руки на драной юбчонке. В ее воображении мелькали картины льняного поля с растрепанными девушками, увидевшими, как прямо на них, стреляя из лука, мчится голый черный человек. Тут, кто хочет, умом тронется. Увидев, что Гоги сияет от удовольствия, девочка решилась спросить. «Скажи, а за что попал на каторгу Алексей Ильич?» Улыбающиеся губы Нгуги сморщились в гармошку, и черты лица сурово затвердели. «Этого я тебе сказать не могу. И у него не спрашивай, если беды не хочешь. Как говорят русские старики, кто много знает, тот мало живет». Обещание звучало зловеще, и, украдкой перекрестившись, Аня подумала, «Не зря хозяин воет по ночам, как упырь. Видать, каторга ему была дана не напрасно». По приезде домой Анюте стало не до рассуждений. Пока Нгуге разгружал привезенные продукты, она кинулась топить баню. Завтра после обеда она отпросится у хозяина и побежит проведать бабу Катю. То-то старушка обрадуется, ведь Нгуге велел передать ей связку сушеной рыбы и меру овса. Хватит на целую неделю. «Анька!» «Слышь, Анька!» — на всю улицу закричала тетка Матрена из крайнего дома, видя, как Аня, перепрыгнув через вытаившись грязью ров, выскочила на дорогу. Аня остановилась. С теткой Матреной она не ладила. Именно с ее тяжелой руки пошла гулять по деревне слава про Анютку. Как про немую дурочку. «Анька, пока ты не знамо, где шляешься, твоя баба Катя-то померла». «Как померла?» – одними губами прошептала Аня. Хотя тетка Матрена не могла расслышать ответных слов, она безошибочно угадала вопрос и заорала с новой силой. «Знамо как! Как на Руси помирают, так и померла! Смертушкой! С вечера занемогла, на голову жаловалась. А утром мы с хозяином глядим, дым из трубы не идет, пороша на дворе не топтано. Мы, глядь, в оконце!» А Катерина на полу лежит и уже не дышит. Матрёна утерла рукой сухие глаза и вскрипнула. «Последний стакан воды старухе никто не подал. Вот и привечай после этого сирот безродных. Корми их, пои». Причитания тётки Матрёны хлистали Аню словно пощечины. Обезумев от горя и не разбирая дороги, она помчала к дому, всей душой надеясь, что злая баба решила посмеяться над ней и соврала но, судя по широко распахнутой двери в избу, чтобы выстудить тепло и по изрытому следами снегу во дворе, соседка сказала правду. Холодея от благоговейного страха, Аня переступила порог и сразу увидела на обеденном столе длинное вытянувшееся тело с головой, укрытое домотканным оридном из смертного сундука. «Вот он стоит в углу, небольшой красненький», Почти каждый день указывая на него, баба Катя говорила, «Запоминай, Анютка, здесь я все на смерть приготовила. Как отдам Богу душу, ты сразу сундучок открывай. Обмывать меня позови мою подружку Лукерью, пусть она и обрядит в последний путь. Ты только следи, чтобы все из сундучка в дело пошло. Нехай бабы на моих похоронах позавидуют, какая я хозяйка запасливая». В подтверждение своих слов баба Катя откидывала крышку сундучка и любовно раскладывала по лавке сокровища, необходимые каждому усопшему. «Это редно я еще в девках ткала добелила», — хвастала Аня, баба Катя, поглаживая льняную ткань, под которой сейчас лежало ее тело. «Не забудь накинуть мне новый каленкоровый платок на голову. Срам со старьем на голове в гроб ложиться». «А это Анька, пятаки мне на глаза. Вишь, какие тяжелые. Говорят, от времен царя Петра остались. Я их лет тридцать назад у одной странницы на пировую подушку выменила». Вспоминая удачный торг, баба Катя всегда делала паузу и со смаком рассказывала, как умасливала упрямую бабу поменяться с ней монетами. В конце разговора баба Катя бралась рукой за грудь и закатывала глаза сердцем чую, скоро эти пятаки мне пригодятся. От таких слов Аня иной раз начинала плакать, на что баба Катя довольно говорила: "Не плачь, Анька, все там будем. У Бога смерти нет". Вот они и пригодились эти пятаки. Словно боясь разбудить покойницу, Аня на цыпочках подошла к столу и приподняв покрывало, заглянула бабе Кате в лицо. Два темных медных диска плотно лежали над скулами, навек запечатывая глаза, которые больше никогда не увидят солнца. Гроб Анюта заказала плотнику Макару Егоровичу, отдав ему бабы Катины чугуны, сушеной рыбой отблагодарила пришедших на кладбище и из овса сварила кутью на поминке. Без покаяния померла Катерина, вздыхали бабы. Вот она новая власть. «Сперва нашего батюшку забрали, потом церковь Божию разрушили. И хоть криком кричи, помрешь, зароют, как собаку!» Но голой и босой душу новоприставленной рабы Катерины в чертоги Божие сельчане все же не выпустили. Хором пропели над могилкой тропарь, садухи праведных и вечную память. Пели все. Басил Кузнец, дядя Ерема, подтягивала портниха Нинила, Матьком комсомолки Фимки. Закрасневшись лицом, старательно выводила мотив соседка Матрена. А уж бабина дружка Лукерья старалась так, словно ее саму только что землей засыпали и лапником забросали. От этого дружного многоголосья на Анину душу пролилось умиление. Она всех любила, всех жалела и прощала, даже вредную тетку Матрену. Много лет спустя, Аня карила себя за то, что не сказала им, как их любит, как благодарна за этот нестройный хор над свежим холмиком весенней землицы. Но тогда на похоронах она, захлебываясь от слез, смогла связать лишь пару слов, пригласив соседей на скромные поминки. В дом на порогах Аня пришла через три дня после похорон, уставшая и повзрослевшая. Она понимала, что одна часть жизни осталась в Дроновке, что детство закончилось, так и не начавшись, и впереди ее ждет неизвестность. День за днем Аня все больше осваивалась на новом месте, и однажды, выйдя апрельским весенним днем на залитое солнцем крыльцо, она призналась себе, что вполне довольна жизнью. С веселым Нгуге она жила душа в душу, понемногу перестала бояться однорукого Алексея Ильича И самое главное, полюбила читать книги. Эта любовь началась с толстой книжки Александры Ишимовой, написанной крупными буквами «История России в рассказах для детей». Начав ее читать сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, Аня была потрясена до глубины души. Ей навстречу распахивался новый мир, наполненный людьми и событиями. И хотя ей открывались давно прошедшие времена, Она ощущала себя их частичкой. То ей представлялось, что она вместе со святой княгиней Ольгой плывет в Царьград, то помогает Дмитрию Донскому на поле Куликовым. Вот бы как в сказке взмахнуть рукавом да очутиться возле государя Петра. Когда он простудился, спасая людей от наводнения, мечтала Аня, прочитав очередную главу, «Уж я бы ему не дала занедужить». Шалфеем отпаила бы или ноги ему отпарила. Неужели, когда царь погибал, ни одного человека не нашлось, кто хворобу смог выгнать? Один раз она даже робко поделилась своими мыслями с Алексеем Ильичем. Он взглянул на нее, скривил в улыбке сухие губы и хрипло сказал, «Запомни, девочка, история не имеет сослагательного наклонения. Что произошло, то произошло, как бы мы ни хотели это исправить». На этих словах он горько вздохнул, украдкой бросив взгляд на портрет девушки. То, что портрет нарисовал Алексей Ильич, Аня давно догадалась. Хозяин не мог сидеть сложа единственную руку, и все время, пока они занимались или пока Аня решала примеры, чиркал что-то мягким карандашом на листе бумаги. Скосив глаза, Аня не отказывала себе в удовольствии полюбопытствовать каждый раз наивно замирая от восторга при виде его художеств. Из книг она уже знала о великих живописцах, но утвердилась в уверенности, что ни один из них не рисовал так хорошо, как Алексей Ильич Свешников. То, что выписывал карандаш в его пальцах, казалось уму непостижимо. Два-три штриха, и на листе бумаги бушует порог кирста. Еще один штрих, и через мост мчится всадник с девушкой в руках. Но чаще всех хозяин рисовал незнакомку с портрета. Каждый раз она выходила разной, то веселой, то грустной, то стоящей под березой. А однажды Алексей Ильич нарисовал ее в подвенечном платье и фате, и потом долго сидел в задумчивости. А ночью Аня слышала через распахнутое окно долгий протяжный вой, перекрывающий шум реки. Занимался Алексей Ильич с Аней много, по пять-шесть часов в день. Литература, физика, химия, математика, история и снова литература. Как одержимый охарактеризовал его усердие Нгуги и пояснил, «Я думаю, что масса Алексей себя проверяет, не забыл ли то, что знал. Говорят, он раньше университет закончил, ученый человек». Сам Нгуги тоже старался передать Ане свои знания, и через год она уже свободно болтала с ним по-английски, лишь изредка уточняя новые слова. В Дроновку Аня почти не ходила, лишь в родительские субботы навещала могилку бабы Кати, сыпала на низкий холмик крошки хлеба для птиц и оставляла скромный букетик полевых цветов. Год за годом текли незаметно, Нгуги почти не менялся, Алексей Ильич дряхлел, а Аня подрастала и расцветала. Беда пришла в Лунецкую губернию вместе с заковыристым словом «коллективизация». Эта беда оказалась столь велика, что докатилась даже до одинокого домика на порогах, через который потянулась длинная цепочка беженцев из окрестных деревень. То были простые крестьяне, оборванные, голодные, с жалким скарбом в руках и детьми на закорках. Они шли, куда глаза глядят, и обреченно молчали, чуя близкую погибель. «Раскулачили нас», — по-простому объяснила Аня усталая девушка лет 18, ее ровесница, остановившаяся возле калитки. Хозяйство вместе с домом в колхоз отписали, а нас на улицу выкинули. Мол, недостойны вы, кулаки, мироеды, работать в общественном хозяйстве. А какие мы кулаки? Тятя с мамой работников отродясь не держали, скотину сами обихаживали, вез сеять, да молотить никто не помогал. Хоть голос незнакомки изредка подрагивал, глаза смотрели сухо и твердо. Так бывает, когда беда столь велика, что никаких слез не хватает излить горе наружу. Не скрывая сочувствия, Аня подала странникам каравай хлеба и отварную курицу. «Куда вы теперь?» Со сдержанным достоинством, приняв подношение, девушка ответила. «Идем в Ленинград. Говорят, город большой, а вось посчастливится работу найти». Только, боюсь, не дойдем мы. Мать от горя совсем обессилила, а третьего дня мы пятилетнего братишку схоронили. Стремительно пустела и Дроновка. При купце не у нас было, почитай, 300 дворов. Загибали пальцы старики на заваленках. А после революции осталось с полтораста. А сейчас, гляди, церковь порушена, половина исп заколочена, весь народ разбежался. Иной раз... С горечью глядя на искореженный фундамент Дроновской церкви, Аня думала, что с нее и началась гибель села. Так случается, когда могучий дуб, стоящий посреди живописной поляны, загорается от того, что в него бьет молния. Он падает, подминая под себя тугую поросль, которая не в силах оправиться от тяжести и вырастает корявой и уродливой. Вольготно в Друновке себя чувствовала лишь Фимка-комсомолка. Сжимая в кулаке тонкую тетрадку, она ходила по домам и старательно переписывала имеющееся у хозяев добро, предварительно густо обслюнявив огрызок химического карандаша. «Снова война», — сказала однажды про коллективизацию Алексей Ильич, и по его помрачневшему лицу Аня поняла, что того мучают какие-то тяжелые мысли, оставшиеся от прошлой жизни. Крикнув «Нгуге», чтобы привез из Алунца свежих газет, хозяин заперся в своем кабинете и погрузился в чтение. Через закрытую дверь Аня слышала, как он в ярости стучит кулаком об стол, на чем свет ругая советскую власть. «Нет, мы этого не хотели», — заявил он «Нгуге», когда тот пришел позвать массу коведу. «Дальше так продолжаться не может. Я буду писать Кобе». На мой вопрос Ани Нгуге шепнул, что Кобой старые друзья по каторге называли самого Сталина, а он первый человек в стране. Хотя письмо было написано и отправлено, настроение Свешникова становилось хуже день ото дня. Так случалось не раз. За пять лет, прожитых здесь, Аня привыкла, что жизнь Алексея Ильича разделена на периоды. Один серый, другой черный. Странно, но светлых промежутков между ними не было. Ни разу за все время она не видела на лице хозяина даже тени улыбки. А однажды Аня случайно подглядела, как он плакал. Точнее, не плакал, а скорбно смотрел на портрет над столом, и из его глаз катились крупные слезы, оставляя на щеках влажные полосы. Аня была и рада помочь Алексею Ильичу, но чувствовала, что его груз слишком велик для нее и слишком загадочен. Разбил монотонность их жизни всегда бодрые нгуги который в последнее время стал частенько пропадать в Дроновке. Возвращаясь под утро, он загадочно блестел глазами и долго сидел на крыльце, блаженно щурясь, словно кот, над блюдцем сметаны. Весь вид Чернокожего, расслабленный и довольный, говорил о том, что в деревне его, наконец, признали за своего, и он обзавелся новыми друзьями. Как оказалось, Анины предположения были недалеки от истины но того, что случилось, она и представить не могла. Тайна раскрылась в один летний день, наполненный запахами скошенного сена и жужжанием пчел. Аня видела, что с самого утра Нгуги хочет ей что-то сказать, но никак не может выбрать время. То его Алексей Ильич к себе зовет, то она занята. Наконец, когда время близилось к вечеру, Нгуги перехватил ее за руку возле колодца и приблизил губы к лицу девочки. Анютка. «Я женюсь». В первый момент Аня показалось, что она ослышалась. «Нгуге, ты что сказал? Повтори». «Я женюсь», торжествующий Нгуги выпрямился и постучал себя в грудь кулаком. «Можешь не сомневаться, я стану лучшим мужем на свете, и очень скоро все дроновские бабы захотят за меня замуж». Он выговорил эти слова так горделиво, что Аня чуть не рассмеялась, представив Нгуги в разномастном окружении женской части деревни. «Нгуге, ну зачем тебе все дроновские бабы? Лучше скажи, на ком ты женишься?» Поскольку Нгуге многозначительно молчал, Аня применялась перебирать в уме своих знакомых, по ее мнению, подходящих для чернокожего. «Любка-сухоножка?» «Вдова, но слишком старая, толстая и к тому же хромая. Манька Лаврентьева, вертихвостка, да и приложиться к любит». Ангуге веселящее зелье не жалует. «Может, Верка Ткачева?» «Наверняка она, — решила Аня, — вспомнив спокойное открытое лицо молодой вдовы Шорника с тремя мальчишками. И сразу забеспокоилась, будет ли Ангуге ладить с пасынками. Очень уж они озорные, добалованные». Но избранница Ангуге оказалась ни Верка, ни Манька и даже не Любка-Сухоножка. Выдержав время, Нгуги растекся в сладкой улыбке и сообщил, «Я женюсь на Ефимии». От неожиданности рука Ани, сжимавшая ручку ведра, разжалась как парализованная. «Осторожнее, обольешься!» Нгуги подхватил глухо стукнувшуюся посудину и бережно поставил на землю, ожидая Аниного ответа, а она все не могла собраться с мыслями. Нгугина невеста, Фимка, комсомолка, сколачивающая в их селе колхоз красный дроновец. Быть этого не может. От нее уже один муж сбежал, не выдержав комсомольского напора и активности. А Нгуги хочет пойти по его стопам и добровольно надеть ермо на свою черную шею. Уловив Ани на колебания, Нгуги убедительно сказал Ты не думай, Аня. Фима очень, очень хорошая женщина. «Знаешь, как она умеет танцевать? Почти как матери нашего племени!» Покрутив для наглядности животом и вытянув губы трубочкой, Нгуги почмокал кончики пальцев, и Аня поняла, что ее друг окончательно погиб. «Только знаешь, Аня, Фима хочет, чтобы я тоже в колхоз вступил. Говорит, буду председателем». Нгуги изменился в лице так, что даже губы побелели, став из темно-фиолетовых голубыми. А я боюсь массу оставить. Нет, я буду приходить часто-часто, почти каждый день. Темные, как аспидный камень, глаза Нгуги искали на Анином лице ответ и поддержку, умоляя успокоить его совесть. И Анюта медленно, словно нехотя, кивнула. «Конечно, Нгуги, ты не должен отказываться от своего счастья, какое бы оно ни было. А с хозяином останусь я». «Правда?» Аня кивнула и поинтересовалась. «А Алексея Ильича ты известила о своем решении?» Оттопыренная нижняя губа Ангуги подсказала ей, что он боится разговора с хозяином с глазу на глаз. «Мы вместе пятнадцать лет», — смущенно пробормотал новоявленный жених, — «с того самого момента, как масса лишился руки. Знаешь, я ведь до сих пор не могу забыть каторгу». Аня насторожилась. Неужели она сейчас узнает то, что случилось много лет назад, когда ее еще и на свете не было?» Но Ангуги внезапно оборвал разговор и прижал к груди обе руки. «Умоляю, поговори с массой ты, он тебя любит». «Любит?» От этого заявления Ангуги Аня удивилась больше, чем от его сообщения о женитьбе. и даже в голову не могло прийти, что Алексей Ильич к ней хорошо относится. Нет, он на нее не кричал, был ровен, равнодушен. Он относился к ней так, как относится к толстой тетради, в которой можно решить пример или записать подзабытую химическую формулу. Воспользовавшись Аниным замешательством, Нгоги упредил ее слова, подведя итог разговора. «Значит, договорились? Ты сама скажешь все массе». Он приложил палец к губам. «Молчи, ничего не возражай, мне никогда. Надо готовиться к обряду посвящения в мужья. Завтра как раз полнолуние. Вспомнив, что счастливая невеста прочит Нгуги в председателе колхоза, Аня расхохоталась, но тут же сникла, оборвав смех. Ну и хитрец нгуги! Так и быть, уговорил, сегодня не буду тревожить Алексея Ильича. А завтра... Она тяжело вздохнула, представив завтрашний непростой разговор. Сосредоточенно нахмурив лоб, Аня вязала хозяину шерстяной платок, хотя назвать вязанием ее работу язык не поворачивался. Пятая спица все время выскальзывала из пальцев, петли спускались и путались. Выводить пятку Аня начинала третий раз подряд, но снова не справилась, отшвырнула рукоделие в корзинку и, закрыв глаза, безутешно заплакала, как по покойнику. «Хорошо, что никто не видит ее в своем углу». В большой избе Алексея Ильича было всего два уютных уголка. Один на веранде, около круглого стола, покрытого вышитой Аней скатертью, а второй за печкой на лавке, на которой она спала все годы жизни в этом доме. За печкой Аня чувствовала себя увереннее, спокойнее, помня о том дне, когда впервые осталась ночевать на новом месте. И хотя лавка спокойно просматривалась со всех сторон горницы, она казалась Ане укромным убежищем от всех бед. Последним убежищем, подумала она, и нежно погладила лавку, как приласкала бы любимую кошку. После беседы с Алексеем Ильичем душа, словно ветхая ткань, рвалась на малые лоскутки, вытягивая из сердца длинные нити тяжелого разговора. И женить Бангоги оказалось тут совершенно ни при чем. Услышав от Ани о предстоящей свадьбе, Алексей Ильич даже обрадовался, с облегчением постучав по столу костяшками пальцев правой руки, как делал всегда, когда она хорошо справлялась с уроками. Одной заботой меньше. Увидев по Аниному лицу, что она озадачена, хозяин потер лоб и скрипуче сказал, «Анна, я должен с тобой серьезно поговорить. Я давно хотел сделать это, но все откладывал, и сейчас тянуть больше нельзя». «За мной могут прийти с минуты на минуту». Он потянулся рукой к пухлому конверту, полученному накануне из Москвы. На письме стоял синий расплывчатый штамп ЦК ВКПБ, и Аня знала, что письмо получено от самого товарища Сталина. Тон хозяина не предвещал ничего хорошего, а лицо внезапно скорчилось в мучительной гримасе, напоминающей отвратительную маску африканского башка, которого он Гуге вырезал из соснового полена и пристроил в синях, не рискуя заносить в избу. «С чего бы мне начать?» На мгновение Ане показалось, что Алексей Ильич сейчас упадет. Настолько слабо прозвучал его голос. Хозяин на мгновение задумался, нащупывая взглядом глаза девушки на портрете, словно ища поддержки близкого человека. «Ее звали Анна. Аннушка, как тебя?» «Я никогда не пустил бы в дом постороннюю девчонку, если бы не возможность каждый день наслаждаться звучанием дорогого имени». Упоминание о любимой придало Алексею Ильичу мужество, и не отводя взор от картины, он медленно стал рассказывать о своей жизни. Правдиво и безжалостно. Если бы Аня прежде знала эту историю, то, наверное, под страхом смерти не осмелилась бы переступить через порог дома, где властвовал бывший преступник, многократно проклятый своими жертвами. Но сейчас она видела перед собой не безжалостного и циничного разбойника, грабившего и убивавшего, а несчастного человека с дрожащими щеками и одной рукой, жалко конковший лист бумаги. «Я понял, что безумно люблю Анну лишь тогда, когда мне присудили 20 лет каторжных работ», рассек воздух голос Алексея Ильича, И Аня услышала, как сквозь его отчаяние неожиданно пробилась спрятанная нежность. В Нерчинские рудники до меня дошли слухи о том, что она вышла замуж за моего соперника и стала баронессой фон Гук. Я сходил с ума. По двадцать раз на дню я мечтал отбыть каторгу и с наслаждением свернуть барону шею, а потом любовался, как Анна плачет у моих ног, обнимая остывающее тело мужа. Тогда я буду тверд и жесток, мечтал я, представляя эту картину. Я напомню Анне, как вместо борьбы за права угнетенных она выбрала пошлую жизнь жены и матери, в то время как я желал сделать ее своей боевой подругой, товарищем по партии. Мало того, я предлагал вместе поехать в партийную школу, в Лонжумо к самому Ленину. В этом месте рассказа Алексей Ильич остановился и пристально посмотрел на Аню, словно прикидывая в уме, как бы она поступила. «Какой путь выбрала?» «Ты, молодая девушка», — продолжил он, — «тебе не представить, что может испытывать молодой человек, который уже почти держал в руках свое счастье. Ведь поначалу Анна выбрала не Гука, а меня. Ты понимаешь? Меня!» «И если бы тогда я постарался понять ее душу, Сделал хоть один шаг навстречу. Один шаг. Но, захваченный революционными идеями, я его не сделал. Снидаемый чувством мести и ревности я жил как в аду и думал, что хуже быть уже не может. Но я ошибался. Для того, чтобы ты лучше меня поняла, я должен объяснить тебе, как мы жили на каторге. Думаю, тебе известно, что нерчинские серебряные рудники расположены в Забайкалье. В этом месте рассказа хозяина Аня подумала, что он ошибается, ей ничего не известно про городок Нерчинск и Серебряные Рудники, но промолчала, напряженно слушая Алексея Ильича и боясь шевельнуться на столе. Жили мы, заключенные в длинных бараках на сто человек, кормили вдоволь, рано утром нас под конвоем отводили на работу, а ближе к вечеру приводили обратно и предоставляли самим себе. Чтобы занять время, каждый искал себе дело по душе. Например, один фальшивомонетчик учился играть на балалайке. Недоучившийся ветеринар Семенов, из озорства спаливший барскую усадьбу, увлекся изготовлением дамских украшений, ну а я рисовал. Знаешь, однажды я сказал моей Анне, что очень хорошо рисую по памяти. Тебе, второй Анне, я тоже могу с полным правом это сказать, память у меня отменная. И вот однажды, когда я только что нарисовал порог кирста, к нам в барак привели нового заключенного. Как сейчас помню, это был высокий седой мужик с клочковатой бородой и толстым носом в синих прожилках, по виду крестьянин. В барак он вошел по-хозяйски, не смущаясь, широко расставив ноги, цепким глазом выбрал себе место рядом со мной. И по его поведению заключенные сразу определили – человек. «бывалый» и с каторгой знаком на коротке. Устраиваясь на нарах, он скользнул взглядом по моему рисунку, и неизвестно почему, я вдруг почувствовал исходящую от него угрозу, хотя внешне новичок вел себя вполне миролюбиво и даже сказал, что зовут его Свирит, и родом он из Петербургской губернии. В первый же месяц пребывания в нашем бараке Свирит показал себя мужиком основательным, Все, за что он не брался, точил ли ложки, грузил руду или работал на лесопилке, все выходило у него ловко, надежно и как-то по-особому ладно. Про таких в народе говорят золотые руки. Была в нем лишь одна странность. Все свободное время Сверид простаивал на молитве. Он так сильно раздражал меня своим беспрестанным бубнежем на соседней койке, что один раз я решился поинтересоваться, о чем молишься. — ответил он охотно. — Я человека убил, вот и прошу за свою душу. Видя, что я удивился, пояснил. Я честный вор, потомственный конокрад, а убивцев у нас в семье сроду не случалось. Вот и каюсь, да свою душу у Бога вымаливаю. — А за душу жертвы не просишь? — А что за его душеньку просить? Она хоть и отошла, как Господу, без покаяния но смертного греха на ней нет, я тебе так скажу. Быть убитым во сто раз лучше, чем быть убийцей. Он с прищуром посмотрел на меня и спросил, а ты что не молишься, а ли греха за собой не чуешь? Я ведь вижу, что душа у тебя чернее тучи, и черти в ней день и ночь копошатся, как черви навозные. Или думаешь, не знаю, как ты на дорогах добрых людей с гилькой на веревке грабил, как семьи сиротил, а после к ним в дом гостям хаживал. От свиридовых слов меня словно камнем по голове хватило. Он знает про Ельск, Анну, купца Воронова, знает про убитого шубника, он все про меня знает. С этого разговора началось для меня новое мучение. Куда ни повернусь, в какую сторону ни посмотрю, везде передо мной глаза моего обличителя маячат, и голос звучит «Покайся, покайся, пока не поздно, все про тебя знаю». Каждый день, видя Сверида, я вспоминала о своих преступлениях так живо, будто только что совершил их. Эта пытка казалась мне невыносимой, ведь прежде я не считал свои поступки преступлением. А нынче, постоянно держа перед глазами кающегося грешника, начал задумываться, а так ли я прав. Рассуждая сам с собой бессонными ночами, подспудно я уже понимал, что мои идеи оказались мыльными пузырями но я так быстро уговорил свою совесть. Да, я убивал, грабил и обманывал, но я делал это не для себя. Я действовал во имя великой революционной идеи народного счастья и равенства. Одно мешало мне жить дальше, сам свирит. Именно его я посчитал виновником своих новых душевных терзаний и решил от него избавиться». На лбу Алексея Ильича выступили бисеринки пота. Облизав пересохшие губы, он умоляюще посмотрел на Аню. Она поняла его немую просьбу и, сбегав к бодье с водой, принесла полный ковш студенной воды. Расспрашивать далее она не решилась. Очень уж страшным представлялось ей дальнейшее. Аня и так могла едва дышать, с трудом представляя, как сможет теперь остаться в этом доме. Не зря называют его «проклятым». Взяв ковш правой рукой, хозяин жадно припал губами к воде, не замечая, как тонкая струйка воды падает ему на грудь и брызгает на письмо Сталина, неопрятно, размывая фиолетовое чернило. Утолив жажду, Алексей Ильич, не глядя, поставил мокрое донце посреди стола и медленно начал рассказывать дальше. Приняв решение убить Сверида, я начал искать способы, как это осуществить наилучшим образом. Странным образом я почувствовал прилив сил и энергии, на время забыв о своей ревности к Анне и страстных душевных терзаниях. Я был активен и бодр. Мой мозг работал как хорошо отлаженный механизм, просчитывая разные варианты. Рассмотрев несколько версий, как осуществить устранение свирида, я пришел к выводу, что наиболее удобно сделать это на лесопилке, где мы с ним чаще всего работали. Старое здание лесопилки, построенное еще при царе-освободителе, располагалось на искусственном водопаде, вращающем маховик пилорамы. Лес для распиловки сплавляли по реке, и по несколько раз в год со сплавщиками происходили несчастные случаи. Я рассудил, что если дождаться новой партии леса и столкнуть свирида прямо в реку, где одно на одном громоздятся толстые бревна, то никому не придет в голову, что это убийство. Я даже подумал, что для верности на глазах у всех отпрошусь в мастерскую, а потом втихаря проползу обратно через щель между досок. Выверив план до мелочей, я принялся ждать подходящего случая, не предполагая, что он выпадет гораздо раньше задуманного времени. Через пару недель после моего решения в перелесок рядом с лесопилкой ударила сухая молния. Лес. Занялся пожаром, и конвоиры приказали заключенным тушить расползающийся по тайге огонь. Конвойные и прежде частенько смотрели сквозь пальцы на наши передвижения. Особо бежать в рудниках некуда, кругом тайга, хотя, конечно, побеги случались. Но пожар в тайге дело исключительное, тем более, что тогда горели верхушки леса, а это самое страшное. Верховой пожар распространяется с огромной скоростью, и если его сразу не остановить, то тайга выгорит на тысячи верст, оставляя после себя прах и пепел. Не разбирая, кто каторжник, а кто охранник, люди кинулись пилить вековые сосны, уже занявшиеся пламенем, и валить встречный лес, вырубая мертвую полосу, через которую огонь не может перепрыгнуть. Кто хоть раз видел лесной пожар, поймет человеческий ужас перед величественным и бесстрастным лицом природы. Крики, стук топоров, виск, пил и шум падающих деревьев смешивались с гарью и дымом. В суете и бестолковой толкотне никто из людей не обратил внимания, что я очутился в паре со свиридом. Мы с двух сторон пилили сосну с полыхающей вершиной, и я понимал, что мне выпала редкостная удача одним махом решить свои проблемы. Никогда больше не видеть ненавистную рожу Сверида и не слышать его гнусный голос, постоянно звучавший в моих ушах. «Покайся в смертном грехе, ведь на тебе кровь людская. Нечто не давит проклятие». Работая двуручной пилой, изредка мы кидали друг на друга настороженный взгляд, и оба понимали, что сейчас что-то между нами должно произойти. Наконец, когда пылающим факелом сосна рухнула к нашим ногам, мы выпрямились. Сверид без страха посмотрел мне в глаза и хрипло спросил, «Убивать будешь?» Я кивнул. Он не оставил мне времени на раздумья. «Или сейчас, или никогда». Молниеносно наклонившись, я схватил с земли топор и кинулся на противника. Он не успел оказать мне сопротивления. И лишь когда из его рассеченного лба мне на руки густо хлынула алая кровь, сказал «Спасибо тебе, Господи, за мученическую смерть». На дрожащих ногах я стоял посреди полыхающего леса, смотрел на скорчившееся у моих ног тело и отчетливо понимал, что победу одержал не я. Мой поступок никто не заметил. Всем было не до нас. Труп убитого Свирида я оставил на горящей лесополосе, и когда конвоиры пересчитывали измученных и закопченных катаржан, к моему вящему удивлению нашлись свидетели, которые собственными глазами видели, как Свирида подмяла падающим деревом. Мое торжество продлилось недолго. Вечером того же дня, глядя на опустевшие нары Свирида, Я явственно услышал его голос и понял, что никогда не избавлюсь от этого наваждения. Не знаю, может, у людей оно зовется совестью? Мои муки стали столь невыразимы, что однажды, в припадке неизбывной тоски, я сунул руку в пилораму, надеясь, что телесная боль клином вышибет боль душевную. В миг, когда пила с визгом и хрустом рвала мне плоть, я не выдержал и завыл от боли. И странное дело, вместе с воем из моей груди вылетел стон «Услышь меня, Господи!» И на краткий миг мне показалось, что меня слышат. Очнулся я на больничной койке, а подле меня сидел больничный санитар, похожий на черта из преисподней. Это был Нгуги. От дикой боли спекалось все внутри, но на душе легче не стало. И я понял, что меня можно всего разрубить на куски, но пока бьется сердце, мира для себя я не найду нигде на земле. Много раз после этого я кричал, звал и даже выл, но небеса меня не слышали. И лишь однажды я понял, что у меня еще есть надежда на прощение, потому что Всевышний не оставляет без милости даже самых закоренелых преступников. Он послал мне соизволение каждый день слышать имя Анна. Выговаривая ее имя, Алексей Ильич бросил взгляд на портрет на стене, утонувший в темноте весенних сумерек. Лампу они не зажигали, и Аня радовалась, что можно не смотреть на хозяина, а только слушать. Слушать и молчать, потому что она не знала, какими словами можно ответить на эту страшную повесть. Окончив рассказ, Алексей Ильич помолчал, потянулся к ковшу на столе, отпил пару глотков, и сказал своим обычным тоном, каким всегда отдавал ей приказания. «Ну, а теперь перейдем к делу». «К какому делу?» – сжалась на стуле Анна. «Какие у меня теперь могут быть с ним дела?» Уловив ее настроение, Алексей Ильич сказал, «Как ты знаешь, после двадцати лет каторги, когда революция освободила заключенных, я вернулся в родные места вместе с Нугуги". Все эти годы я состоял на учете в Комитете партии как старый большевик и жертва царизма. Но, кроме того, я был личным другом товарища Сталина, Кобы. Говорю, был, потому что теперь это не так. Все последние годы я наблюдал, как развивается наша революция, и пришел к выводу, что все идеалы, за которые мы боролись, ложные. А свобода, которую мы хотели дать народу, один обман. Я написал Кобе об этом. Умолял его дать людям самим решать свою судьбу, а не насильственно сгонять в колхозы, разоряя семьи. Но мне пришел ответ, что я предатель идеалов коммунизма, примкнувший к контрреволюции. Такие слова, исходящие от Сталина, приговор. Он никогда не щадит несогласных и расправляется с ними быстро и жестоко. Впрочем, я знал, на что иду. Поэтому «вот деньги». Алексей Ильич открыл стол и вытащил оттуда пухлую пачку денег, крест-накрест, привязанных бечевкой. Возьми их и уходи. Немедленно, а я останусь. И еще одно. По задрожавшим губам Алексея Ильича Аня поняла, что из всего разговора это одно окажется самым важным, тем, к чему и вела столь длинная и безжалостная исповедь. Хозяин раскрыл толстую тетрадь на своем столе и достал оттуда открытку из плотного ватмана размером с Анину ладонь. Прошу тебя, если когда нибудь ты увидишь ее, передай вот это. Ванину протянутую руку лег рисунок юной девушки с короткой подписью: "Прости, Христа ради". Растерявшаяся Аня не знала, как ей поступить. Только что она была полна ужаса и ненависти, но после последних слов Алексея Ильича поняла, что не может выполнить его приказ и уйти. Не может и все. Спрятав руки с рисунком за спину, она упрямо покачала головой ⁇ Нет, иди. Нет. ⁇ Положив открытку на стол, она развернулась, вышла из кабинета и, пройдя через кухню, распахнула дверь на улицу. Хотелось воздуха чистого и холодного. Над головой плавно покачивался серп луны, скользя светом по верхушкам сосен в стороне от порога. Ночная тишина умиротворяла, объясняя совершенство мироздания. «Дойду до леса». Накинув жакет, который Нгуге недавно привез ей из города, Аня пошла навстречу ветру, мучительно обдумывая сегодняшний разговор. Казалось, еще немного и голова расколется пополам от бессвязно мелькавших мыслей и образов. Повернув обратно, Аня услышала у порога отчаянный вой, разрезающий шум воды. Вой прервался, и Аня подумала, что Алексей Ильич пошел домой, но она ошибалась. Ни дома, ни во дворе его не было. Всю ночь она прождала его у окна, а когда утром из Дроновки вернулся Нгуге, Они нашли под обрывом у воды мертвое тело.